Так. Ну вот первый вопрос. Вы неоднократно говорили и писали. Так, выключить можно это всё? Кондиционеры. Сейчас продержимся в перерыве. Так, вы неоднократно говорили и писали, что в Нью-Йорке энергетика не важна. Могут быть большие проблемы там, если сегодня какие-либо изменения в энергетике Нью-Йорка и США в целом. Что можно сказать по этому поводу об Израиле? Ведь за последние 20 лет в Израиле в Израиле репатриировали более 1 млн новых репатриантов, а последние 2-3 года количество уезжающих из страны намного превышает новоприезжающих. Люди уезжают в Америку, Канаду, Австралию. создаётся впечатление, что такое количество людей не может ошибаться. Что можно сказать насчёт уезда в эти страны? Семинары вы там не проводите. Может ли повлиять на наше финансовое положение то, что появились мысли о буде здесь в Австралии? Дальше. Меня зовут так-то. Мою маму зовут э-э она живёт в России. У мамы давно болели ноги, правая потеряла чувствительность. потому что однажды мама Албаф сломала её. Перелом заживал долго из-за диабета. Нога сохнет. Сейчас врачи диабет не нашли, ногу признают неходячей, диагноз поставить не могут. Мы с мужем в 2002 году изучаю ваши книги, кассеты, и принципиальная проблема ясна судьба. Из множества её аспектов можно ли указать акцент, который бьёт маме по ногам? Первый брак, первая дочь оставленная на родителей, непримиримость к пьянству, может во втором браке и так далее. Над чем нам и маме работать? Я и моя жена никак не можем привести своих детей в порядок. У сына не проходит аутизм. У дочери сильная обидчивость. Подскажите, пожалуйста, что мы недорабатываем. Я зачитал три первые записки для чего? Чтобы вы поняли, что случаи совершенно разные у каждого. Но корень их один. Что такое аутизм? Аутизм это уход от проблем. Э, сознание, знание порождает скорбь. Фраза эта известна всем, да? Что такое знание, сознание? Сознание это оценка ситуации. Нам может быть больно физически. А для того, чтобы нам было больно духовно, мы должны осознать, что мы потеряли, мы должны оценить эту ситуацию, мы должны реально сказать, мы потеряли, и только тогда идёт боль. После оценки ситуации идёт боль. Поэтому тот человек, у которого повышенная значимость сознания, у него может быть непереносимость боли. То есть принять крах сознания может только тот человек, у кого есть другая точка опоры. На чём может быть точка опоры этой темы? На чувстве любви. Значит, если ли чувство любви интенсивное, чем сознание, крах сознания воспринимается как зомбы, кономерно и так. Приобрёл, потерял. Если же любовь на втором месте, то крах сознания не воспринимается, просто идёт трагедия. И в зависимости от того, насколько масштабно мы воспринимаем событие, настолько идёт агрессивность себе или другим. То есть оценку несчастья человек себе сам даёт. Мы сами определяем размер э проблемы, которая у нас. И если мы её предоставляем, представляем эту проблему как неразрешимую, невозможную, то тогда у нас включается механизм само уничтожения в такой степени, что только через отключение сознания мы можем выжить. Вот отсюда идёт проблемы с алкоголем, наркотиками, аутизмом, психическими болезнями. То есть непереносимость э краха сознания. Потому что именно сознание даёт нам оценку ситуации. Почему сейчас в десятки раз увеличилось количество психически больных детей? Потому что э с детства сейчас современное Мне, сказать, педагогика, философия и всё что угодно. Считаю, что развитие человека это развитие его сознания и способностей. Если раньше, когда была религия сильна, развитием считалось развитие в первую очередь нравственности, веры в Бога, любви в душе, сейчас всё это, сказать, сместилось на чисто прикладной, э, сказать, аспект. То есть люди утратили э единство с Богом. Значит, Что сейчас представляет из себя современный мир? Это языческий мир, который поклоняется либо духовным, либо материальным ценностям. Не творцу, а последующим звеньям. Вы знаете, ребёнок ориентирует либо на то, чтобы он был талантливым, способным, умным, либо на то, чтобы он был богатым, так сказать, влиятельным, благополучным. Всё, ну, в принципе, и то, и другое они смыкаются. И вот такая установка приводит к тому, что пока она в голове, Ничего страшного. У нас идёт активная деятельность, мы выделяем энергию, и у нас получается, так сказать, успех, деньги, э, сказать, мы умнее, способны и прочее. Но как только это же самое. Тенденция уходит под сознание, здесь она входит в противоречие с законами Вселенной. И вот тогда начинает отнимать то, что для нас важнее Бога. Тогда отнимают сознание, начинаются у детей проблемы. Поэтому сейчас количество детей с шизофренией, аутизмом, умственными, сказать, психическими проблемами выросло невероятно во всём мире. Это вполне закономерный этап. Так вот, причина в чём? У ребёнка мало энергии, любви. То есть, если бы у того же аутиста было энергии любви в 10-15 раз больше, то его гипертрофированно развитое сознание не было бы опасным. Он прекрасно бы всё делал. Помните фильм Чак дождя? У аутистов могут быть уникальные способности, и чаще всего они у них есть, но они скрыты для того, чтобы эти способности его не убили. Значит, причина, э, болезни ребёнка отсутствие энергии любви. Откуда может быть аутизм? Для того, чтобы человек имел развитое сознание, он, так сказать, то из дома, он должен иметь фундамент, который крепче дома, рассчитан с запасом. Фундамент это чувство любви. Как чувство обидчик получает? Перед тем, как что-то получить, это отнимают. Как отнимают? Как деньги отнимают, мы знаем. Как отнимают сознание? Предали, несправедливо отнеслись, рухнули все надежды на будущее, умер ребёнок, умер близкий человек это крах будущего. Если человек верующий то в момент потери у него идёт вспышка не сожаления и ненависти к другим или к себе, а вспышка любви к Богу, как единственному гаранту выживания. Так вот, у верующего при потере идёт позитивный процесс развития. У человека-атеиста внутренние, потому что человек внешне может выполнять все обряды, у него идёт процесс разрушающий. Не созидание, а разрушение. Значит, если родители постоянно предъявляли друг другу претензии в плане идеалов, в нравственности, принципов чего угодно. Если они осуждали окружающий мир, если они были недовольны своей судьбой, то чем острее они проявляли эту агрессию к любви, тем меньше запаса любви и тем опаснее ребёнку быть умным. Вот сейчас бытует такая теория, что любой гений это сумасшедший. Почему? Чисто статистически заметили, что любой талантличек имеет психические отклонения, чаще всего И сейчас уже чуть ли не на уровне признания того, что да, талант это сумасшествие. А почему? А потому что в современном мире талант начал опережать запасы любви. Люди перестают верить. И поэтому всё чаще талант сопряжён с психическими отклонениями. Вполне нормальные, блядь. Дальше этот процесс будет усиливаться. Это то, что касается, скажем, аутизма. Что такое обе отвечающая дочка? Это дочка, которая также не может принять крах материальных, духовных и чувственных ценностей. Но если мальчики ориентируются сильнее на духовность, на будущее, крах будущего это аутизм, слепота, потеря сознания. Девочки более на материальные. Поэтому девочка здорова, но та же патология в характере, неумение пройти больевую ситуацию. У неё наблюдается. Вот и всё. Идём дальше. Вот здесь у женщины был диабет. Сейчас охнет нога. Что такое диабет? Это не умение э сохранить любовь, когда рушатся отношения, высокие чувства. Опять та же самая тема. То есть на тонком плане то, что мы насыпаем гордыней и ревностью, они э, представляют из себя одной одно целое. Вот душа это чувство. В душе есть два отдела, две два вида энергии. Один вид энергии духовный, второй материальный. Вселенная создана любовью, высшая энергия любви. Эта энергия разделяется на два потока времени: будущее и прошлое. Будущее духовное, мужское начало, прошлое материальное, женское начало. Нормальный цикл развития. Так вот, для того, чтобы э божественная энергия прошла, а божественная энергия идёт не на одного человека. Она идёт пакетом сразу на на цивилизацию, на народ Поэтому, так сказать, её восприятие сложно, и она долго существует. Но чтобы она увеличивалась, нужно проходить периодическое очищение. Так вот, если э женщина не может э сохранить любовь, когда у неё сильные чувства, то тогда она должна быть лишена или должно уменьшиться то, из-за чего она убивает любовь. Это либо отношение с этим миром, интенсивность чувства, либо физические возможности. То есть есть несколько уровней, когда у нас не хватает любви: ущемить душу, ущемить сознание и ущемить тело. Медицина лечит только тело. Поэтому все проблемы с тела переводятся на проблемы сознания и проблемы души. Ведь чем успешнее современная медицина, тем больше должно быть психических заболеваний и людей с почерневшей душой. Я об этом говорю, это вполне логично. Так вот. Э, самое опасное это загрязнение души. При этом природа всегда проблема с душой переводила на проблемы духа и проблемы тела. Сейчас медицина делает обратное. Все проблемы пытаются, так сказать, закрикнуть назад в душу. Рано или поздно идёт критическое накопление И затем либо медицина перестаёт работать, либо идёт взрыв очищения души через более серьёзные проблемы. Как чистится душа, кто знает. Больно. Измены, предательства. Так сказать. Душа больно не чистится, так сказать, душа чистится больно, если боль правильно проходит. А боль при доксе измены могут душу, сказать, ухудшить намного. И тогда просто смерть. Душа очищается хорошо смертью. Прощение. Прощение. Что такое прощение? То есть схема очень простая. А, что такое э загрязнённая душа? Это накопление грехов, правильно? Как освободиться от грехов? Подобное происходит подобное. Кто является безгрешным существом? Творец. Значит, соединение с творцом это очищение от грехов. Бог не может быть по сути. Что такое грех? Это потеря, утрата единства с Богом. Поэтому Бог грешен быть не может, вот ну, чисто теоретически. Значит, чем больше в человеке соединение с Богом, тем меньше в нём греха остаётся. Логично. Логично. Бога мы сознанием никогда не воспринимаем. Мы его воспринимаем через чувство любви. Почему? Потому что сознание вторично, а чувство первично. Поэтому если мы хотим познать суть Вселенной, мы должны выходить на уровень чувства. Вот чувство любви это абсолютное единение. Вся Вселенная на тонком плане единая точка. Значит, чувство абсолютной, ни от чего не зависящей любви это, так сказать, единственная, более-менее полная модель, через которую можно познать Творца. Значит, концентрация и удержание любви, единение с Творцом, отрешённость, соответственно, от всего остального, умение жертвовать Это и есть очищение от грехов. Механизм. Логично? Логично. Но понятие жертва для многих это понятие чисто материальное. А жертва включает не только материальные, но и духовные чувственные аспекты. И вот те, кто не понимает этого, они жертву материально отдавают, считают, что они безгрешны, и у них начинается сердечная проблема. Да, внешне идет улучшение, а внутри идет ухудшение. Так вот здесь у женщины диабет. Что это такое? Это означает, что её энергия, система ценностей, счастье это то, в каком счастье это э-э то направление, где мы ощущаем любовь. Если мы понимаем, что высшее счастье это любовь к Богу, то тогда главная энергия идёт к Богу, и мы получаем эту высшую энергию. Если для нас высшее счастье кошелёк в нашем подсознании, энергия идёт туда. И мы закрываемся от божественной энергии. Поэтому вторая заповедь несотворения кумира это заповедь обозначает, что главная наша энергетическая установка должна работать на единство старцов. Без этого мы не выживем своих потом. Система ценностей внутренняя. Система ценностей это ориентация нашей энергии. Начинаешь кумира себе создавать, всё, энергия уходит, начинает идти туда. Дальше идёт обесточивание врождения и так далее. Так вот, если женщина делает, сказать, э, подсознательно делает э главной ценностью не творца, а любимого человека. Как меняется её поведение? Как как выглядят её эмоции и мысли? Замуча. Первое что? Она его боится потерять. Но что это? Цель. Дальше это ревность, тоже страх потерять. Это обиды, почему? Потому что она к нему стремится. А он для неё выше положительных эмоций, а он вдруг её обидел, изменил и так далее. То есть не переносит. Дальше, это если изменил или умер, сожаление. То есть включается весь пакет агрессивных эмоций. Логично. Как женщине определить? Начинает она поклоняться внутреннему мужу или нет? Тогда другой вопрос: как женщина спалзает от любви к Богу э, и поклонению творцу к поклонению мужу и молитве на мужа? В каком случае это происходит? Если, если... если атеизм, это, естественно. Что такое, чем атеизм отличается от веры, кто скажет? Чем наука отличается от религии? Наука, наука это сенситализация, да? Понятно. А смотрите, что получается. Э божественное это две два вида энергии, это две противоположности. Любой появляется там, где есть противоположности, согласны? Если одну из противоположностей убираем, любви не будет, согласны? Так вот, если женщина смотрит на своего мужа как на источник только положительных эмоций, если для женщины понятие счастья это только положительные эмоции, В этот момент происходит прирастание. Если женщина знает, что всё, что она любит, она потеряет, значит, если она понимает, что чем больше наслаждение от тем, что она владеет, тем больше будет потеря, закономерная точь, что она потеряет, то есть есть одновременно две эмоции: радость и боль, в этот момент любовь будет. Если же мы хотим видеть счастье только в положительных эмоциях, мы уже обречены на перевод из положительных эмоций в отрицательные. При ростаннии человека к этому миру к и появлению кумира идёт там, где человек больше ориентируется на положительную эмоцию и убегает от отрицательной. Логично? Логично. Что такое осуждение, обида и так далее? Это и жёсткое неприятие отрицательных эмоций. Тело убегает от боли, это вполне естественно. А вот душа от боли убегать не должна. В разных режимах работы Душа работает в какой-то степени на тело, но в большей степени работает на единение с творцом, посредством. Поэтому если душа начинает жить по законам тела, то тогда нарушается вторая заповедь, третья. Не упоминай имя Бога всуе. Человек начинает божественную логику закрывать человеческой. Всё, с этого момента начинается преростанный распад. Вот то, что сейчас происходит в западных странах, где католичество превратилось, ну, сказать, уже не в религию. Когда мнение о понятии произошло, через схологика закрыла логику божества. И дальше, соответственно, процесс идёт в моём видении. Причём сейчас он идёт уже с большой скоростью. Так вот, когда человек Бога рассматривает только как доброго дедушку, от которого он всё должен получить. Вот это уже процесс языческий. Если человек думает, что к творцу можно обращаться только с просьбами, и он только вот это в христианстве то же самое. Произошла утрата, подмена понятий. Что вот Бог нас любит, и значит, а, сказать, а кто же нас тогда, сказать, наказывает, кто нам боль причиняет, кто нас жизни тянет? Это уже другой Бог. Всё, это уже язычество пошло. Так вот, а как только женщина хочет видеть только положительные эмоции от любимого человека, Она уже становится сразу агрессивной. Она любовь не может удержать, потому что она живёт только в одном измерении, плоскостное мышление, либо лево, либо право. Либо ты хороший, либо ты плохой. А если ты плохой, тебя надо убить. Убийство любимого человека производится посредством осуждения, обиды, ненависти, отречения от любви к нему. Вот я смотрел, у женщины идёт убийство мужчины. Я смотрю, она его убила. На тонком плане, начиная по фактам, выясняется, что она просто в этот момент, он ее обидел, она отреклась от любви к нему. На тонком плане это убийство другого. Иногда я смотрю, у женщины включилась программа самоуничтожения, сильнейшая. В петлю хотела полезть, начинает смотреть. Она в этот момент отказалась от любви к человеку, который ее обидел. Это равносильно убийству, себя или другого, отказ от любви к другому. Почему? Отказываемся от любви тогда, когда не можем принять отрицательные эмоции, не можем принять потери, когда наша душа срастается, Так у вот здесь диабет, непереносимость. Кстати, есть диабет э врождённый, а есть приобретённый. Вот человек постоянно сытно питается, у него диабет. Как же здесь тогда? Здесь не было ни боли, ни ничего. В чём дело? Почему диабет появился? Кто мне ответит? Потому что любовь это тонкая энергия. От неё можно отказаться через обиду. Её можно потерять, если мы эту тонкую энергию замещаем внешней энергией, энергией еды. Когда мы много, больше всего, знаете, где энергия, в какой еде? В сладость, потому что она её не нужно переваривать. Мясо это чужеродный белок. Это же огромная трата внутренней энергии. А сладкое поело всё, глюкоза готовая, чистая энергия пошла. Поэтому когда мы много едим сладкого, нам не нужна энергия любви. Почему детям нельзя много сладкого? пепери дать. То есть ребёнку с одной стороны нужно сладкое, потому что его мозг развивается, ему нужна энергия. С одной стороны. А с другой стороны, если он привыкает к сладкому и начинает есть больше, чем надо, ему не нужна энергия любви. Всё, дальше диабет. Значит, весь вопрос заключается в чём? В том, чтобы у нас внутренняя энергетика тонкая была достаточно. Здесь ушёл диабет. Но начинает сохнуть нога. Вопрос: почему? Потому что ревность заменяется гордыней, обида на судьбу. Если женщина обижается на судьбу, она всегда будет обижаться на мужа, потому что она недовольна судьбой, ситуацией, а ему что-то ещё и добавляет. Возникает претензии к мужу. И тогда ей дают диабет. И глошат вот эту тонкую тонкие планы через внешние. Более-менее здесь справляется, корни не не убраны. идёт блокировка, недовольство судьбой. То есть болезнь это всего-навсего остановка убийства любви. Недовольна судьбой сохнет нога. Третий момент какой? Люди хотят уезжать из Израиля. Если, э, скажем так, в стране может быть очень небольшое неблагополучие. И люди не будут всё равно хотеть из неё уезжать. Хотя, в принципе, чек рассуждает логично. Мне здесь плохо, я должен уехать. Но чек-а можно понять. Но есть два варианта: когда в стране чёткое неблагополучие, и люди в ней остаются, и когда есть такое же неблагополучие, но люди уезжают. Как в чём разница этих двух случаев? Кто мне скажет? Это не это понятно. Ответ очень простой. Так, в будущем. Правильно. Если у страны проблемы с будущим, то тогда при внешней спокойствии люди будут уезжать. Если у страны наоборот развивается будущее, то при ужасе, который который сегодня творится, люди уезжать не будут. Потому что для человека очень важно, что будет завтра, не то, что сегодня. Если у человека всё есть, и ему скажут, что он завтра умрёт, он счастлиф не будет. И наоборот, он, он всё потерял, но он чувствует, что преодолел всё, у него есть оптимизм. Значит, если люди уезжают из страны, наверное, Какие-то проблемы с будущим у страны есть. Логично? Логично. Вот давайте на эту тему. Так вот, все эти три момента, когда нет энергии у отдельного человека, так сказать, пожилого, у молодого, у ребенка или у страны, эти все проблемы имеют общие корни. Я когда летел в самолете сюда, у меня начали хрипит лёгкие. В груди стало хрипеть. У меня ощущение такое, что у меня начинается воспаление лёгких. Лёгкие связаны, знаете, с гордыней судьба. Я ничего не понимаю. У меня ухудшается состояние. Начинаю себя смотреть. У меня идёт программа трёхкратного самоничтожения. Связано с судьбой. И удар идёт по детям. Ищу источник, откуда у меня пошёл такой завал. Наводка идёт со стороны страны, в которую я еду. Прикоснулся на тонком плане, пошёл резонанс. Делаю вывод. В Израиле тема судьбы не довольствуется собой, программы самоистребления весьма большие. Вывод простой и логичный. Подобное состояние у меня было месяц назад, когда я летел в Японию. Мне было ещё хуже. Вмего состояние, я не знал, думаю, сказать, не случилось бы чего. Просто ощущение, что я умер. Первые, сказать, вечер в Токио, тут же начинается землетрясение, шкаф вделанный в стену трещит, кровать качает и так далее. Я уже понял, это определённо из난. Так вот, э если проблемы есть у страны какие-то есть проблемы А если у неё падает энергетика, после которой обычно эти проблемы начинаются, то признаки падения энергетики это в моём жаргоне программа само уничтожения. А значит, в Японии программа само уничтожения для страны допустима 70 единиц. Страна справляется. Дальше начинается проблема. Значит, в Америке программа самоизтожения 120 единиц. В Японии 180. В Израиле 200. То есть есть серьёзная проблема. Я почему об этом говорю? Понимаете, говорить о проблемах можно тогда, когда есть механизм их преодоления. Если просто зафиксировать и сказать, возникнет Внутреннее самоубийство. Потому что если человек выхода не видит, то вот этот стресс, он начинает его разрушать. В аэропорту Бен-Гурион я выборочно посмотрел, я смотрел чисто ортодоксальных, датишных. Семь человек. Выборочно. У всех смерть в поле, смерть детей. Тема судьба и будущее. Эти люди четко выполняют все... заповеди Торы почему у них смерть в поле то есть я раньше, я на прошлых выступлениях говорил что я когда смотрю, я приехал в Иерусалим жуткая картина люди отдельные, поле у всех неважное я это только видел, из чего я просто делал вывод что могут быть проблемы 10 лет назад, когда я приехал первый раз в Израиль даже больше меня спросили, как тут ситуация я говорю, что ситуация будет ухудшаться потому что в Израиле повышенная гордыня, агрессивность и так далее Последний раз я приехал, а ощущение теплоты, мягкости вообще другая страна. Но программа солнцестояния работает. То есть внешней агрессивности нет, а внутренняя усиливается. Это неважный знак. Так вот я сейчас подумал, а почему поле плохое? Идёт тема судьбы и будущего. Я смотрел э эмоции вот тех людей в, так сказать, в соответствующем облачении. А что он испытывает вот подсознательно в данный момент? Идёт презрение к окружающему миру из-за концентрации на будущем и на судьбе. То есть он читает Тору, он э выполняет все обряды, он читает молитву для того, чтобы быть защищённым в будущем и в настоящем. Мы это знакомы эти. Что это означает? Это не повод для того, чтобы сказать, какие люди плохие, они там неправильно делают. Это называется смещение акцентов. То есть, смотрите, что получается. Вот я в семинаре в Запорожье говорил, очень сильный фильм посмотрите "Рассекая волны". Там женщина влюбляется в человека, рассекая волну, волны, волны с ша 96 год казался. Там женщина влюбляется, и она своей привязанностью начинает убивать любимого человека. Он на глазах начинает просто загибаться. Фильм немножко патологически воспринимается, но фильм по сути очень правильно выстроен, гармис. То есть неверная система целей. И там показывает, я давал анализ Запороже, и говорил: "Почему? Если бы это женщина, которая безумно влюбилась и убивает своей любовью, если бы она была неверующей, этого бы не произошло. Но она искренне верующая, поэтому она его убивает. Знаете почему? Ну как вы думаете? Вот другие не верят. Ну как формально относится? У них и семьи, дети, а это бегает в храм, молится и убивает, так сказать, любимого человека. Причём на глазах своей страстью. Ага, теиста. Много энергии? Нет. У верующего энергии гораздо больше, чем у атеиста. Согласны? Согласны. Значит, верующий должен её более правильно направлять. Согласны? Согласны. Значит, вывод какой? А вывод простой. А на верующего Ну, правильно ли, ли она верит? Я вот там показывается интересная сцена. Идёт свадьба. И сидит католический священник, он приглашён. Ну, их там группа, это как бы небольшой, так сказать, община в Шотландии. И вот молодой парень пьёт пиво и так смотрит на священника, типа, вот какой я молодой и энергичный, вот я в целую банку. И тот на него, тот пожилой дядька такой мрачный. Он берёт, наливает в стакан чего-то, ну что-то типа браги, в два раза больше и выпивает, отово смотрит. Тот берёт эту банку пива, и в руке это караса сжал, показывает. Вот смотри. Тот берёт стакан, поднимает, сжимает и стакан с хрустом лопается. А, и там есть ещё один потрясающий момент, когда подходит, э, когда идёт свадьба, и вот этот молодой парень подходит к священнику и говорит: э, звоните в колокола свадьба. И священник на него смотрит и говорит, в нашей церкви нет колоколов. Он так посмотрел, и показывается. Звонится и пустота. И он говорит, ну, грустно, не весело, когда колоколов нет. То есть сначала совершенно непонятные аспекты, а потом уже начинаешь стыковать, начинаешь их понимать. А смысл следующий. Что важно для вот этих... священников, которые показаны в фильме католических. Для них Бог важен. Кому они молятся? Богу? Нет. Они молятся духовности, воле, управлению. То есть, если этот показывает своему превосходство, это должно показать, что он ещё круче его. Ощущение превосходства возникает тогда, когда ты работаешь на свою духовную мощь, там не физическая сила, а именно духовная мощь. То есть идёт концентрация на духовных аспектах. То есть священники подчёркнуто аскетично относятся к материальным аспектам. Но поклоняются не любви, а духовности. И что происходит? Куда ведь священники ведут свою паству? Они ведут её не к любви, а к высшим аспектам человеческого. И чем искреннее и чем сильнее эта девочка верит, Тем больше она молится не на Бога, а на кумира. Для этих священников кумир это их воля, управление сознанием. А для неё кумир это любимый человек, а энергетика у неё бешеная. И она начинает его убивать. И что получается? Если человек верующий, если человек язычник, и он э, -э неправильно всё ведёт, то для него гораздо меньше опасности, чем для единобожника, который неправильно себя ведёт. Поэтому для единобожника нарастасти вера намного сильнее должна звучать, чем для язычника. Если же единобожный возвращается со своей энергетикой в язычество, то он начинает растирать, уничтожать своей энергетикой любого, кого он любит, и себя в том числе. Логично? Поэтому в Торе написано: Что если вы будете нарушать заповеди, и там перечисляет, ну, знаете, что произойдёт с народом, который откажется от заповеди. Ещё сначала принимал ты просто как наказание и всё. Вот накажу, там плохие дети. На самом деле, э, в Торе нет понятия наказания. Вот то, что мы говорим, Бог разгневался, наказал это всё это всё аллегория. 5000 лет назад человек имел сознание близкое к животному. Поэтому там понятие наказания, то есть высшие законы бытия отражались через систему родитель-ребёнок, наказание и прочее. Вот вот это мне на вопрос. Может Бог обидеться, разгневаться на человека или нет? Нет. Потому что на тонком плане, на божественном, что человек, что животное, что неживая природа это всё единое целое. И если Бог разгневается на одного человека, Вселенная погибнет. Поэтому, когда говорится, что Бог разгневался и Содом Гамору наказал, здесь механизм показан, который люди не совсем понимают. Вот я вчера Тору перечитывал, там очень интересная фраза. Есть божественные заповеди, которые человек понять ещё не может. И они высказаны, они зашифрованы. Потому что у человека не хватает уровня сознания. Поэтому любая серьёзная информация, она не может быть дана в лобовую. Она дана в привычных образах. Разгневался, обиделся, наказал он тогда. Так вот, э, для единобожника стать язычником очень опасно, идут тут же процессы рассложения очень быстро. Единственное спасение какое? Это резкое падение энергетики, возврат на первобытный уровень. Логично? Это может спасти от смерти. Что мы сейчас в мире наблюдаем? Резкое падение энергии и всё. А чего? Дети перестают раздаться, голубые появляться и так далее. Это попытка подсознательно выжить, потому что мир пошёл не в том направлении. Идут схемы, как лифт падает, включается степень защиты. Но они не защищают, потому что мир усиливает своё языческое направление и поклонение материальным или духовным ценностям. Так вот, в этом фильме что поразительно, что режиссёр, я думаю... я не вряд ли он это понимал, но он дал очень точную, скажем, картину. Вот э хороший спектакль, знаете, чем отличается от плохого? Тем же, как поэзия от прозы. Это настоящая поэзия от э, в от э, даже настоящей прозы. Чем чем поэзия сильнее прозы? В прозе есть логика сознания. Это логика тела. А в поэзии логика чувства. А логика чувства, она ближе к божественной логике, чем логика тела. То же самое, в хорошем спектакле нелогично внешне. В одном есть логика чувства, и ничего не понимаешь, но ощущение потрясающее. А во втором тоже ничего не понимаешь, но чувствуешь себя идиотом. И на, многие на всякий случай думают, очень умно поставлено, значит, наверное, и хлопают на всякий случай в ладоши. И вообще таких спектаклей сейчас очень много. Вот Библия написана поэтическим языком. И Тора, и Новый Завет. Там нет прямой логики. Там есть логика чувства, она выстраивается очень чётко. Вот в этом фильме также есть логика чувства. В чём её смысл? Когда этот фильм посмотришь, тогда понимаешь. А чем искреннее эта молодая женщина, так сказать, верит в Бога, тем опаснее неправильная вера. поклонение, когда смещается. Вместо божественного увидишь высшие духовные аспекты любимого человека, начинаешь обожествлять свои высокие чувства. И тогда идёт непереносимость, утрата. Она начинает молиться Богу: "Пускай он вернётся ко мне, немедленно, уже не могу". И её желание исполняется. Он становится инвалидом и его привозят на качалке к ней. Через несколько дней получи. Что здесь происходит? Вот то же самое, я видел в аэропорту. Идёт та же самая картина. Люди э обращаются к Богу, но молятся они уже на на высшие ночелские планы. И о чём имстерне молиться? Тем хуже у него внутреннее состояние. Понимаете, что получается? И получается, что сейчас атеисту, у атеиста будет лучше здоровье, так сказать, состояние, чем у верующего. Теперь переходим к следующему вопросу. Как вы считаете, еврейский народ богоизбранный или нет? Сразу да. Что ж то? Да. Нет, давайте так. богаизбранный или нет. И если да, то почему? Если нет, то почему? Что ж то? А они созвездие Тельца абсолютно случайно человек пришёл. Так. Вот и дали еврейские народу и получили особое задание от Бога. Тору все читали, хотя бы приблизительно, знаете? Тогда сейчас будем дискутировать. Итак, еврейский народ получил задание от Бога. Задание это работа, которую обязаны сделать, иначе Это работа, которую он должен сделать. Это в этом суть его богоизбранности. То есть еврейский народ имеет определённое предназначение э для того, чтобы божественную информацию распространять на земле. В этом его богоизбранность. Это не значение означает привилегии негатив. Это не означает никаких привилегий, это означает выполнение определённой роли. Хорошо. Да. А вот тогда исходим из этого. Да, еврейский народ получает определённую миссию. Почему именно еврейский народ и как он её получает? Авраам был евреем или нет? Был нет. Не, в начале не, потом стал. Свече, он стал. Авраам стал евреем? Впервые и стал продрос евреем. Ну, в последнем. Впервые в благодешести это Так вот, э, смысловой да идее это перешедший, да. это перешедший, он был жёлт. Авраам, мы можем просто вот сказать. А, да, не а не и, Самый, он... вот теперь давайте рассуждать логически. Итак, должен появиться народ на земле. Причём очень странно, народ появляется через одного человека, и не каждый его ребёнок продолжает народ. А да. э, Авраам родил Исаака. Почему Авраам родил? Женщины при этом присутствовали или нет? вроде бы да. Но знаете, что это означает? Душу душу. Почему сказано Авраам родил Исаака? Можно говорить так, с Раем, Дитом. Женщина даёт тело, мужчина даёт душу. Дело в чём? Дело в том, что я смотрел, э, когда процесс начинает развиваться, в нём будущего. Больше, чем настоящее. Это естественно, правильно? Будущее это духовное мужское начало. Поэтому любой активно развивающийся процесс это явный приоритет мужского начала над женским. Духовности над материаль. Согласны? И энергия любви, всё идёт из энергии любви. Но когда начинается процесс духовного и будущего больше, чем настоящего, потом они сравниваются. И когда процесс угасает, материальное и женское начало намного превосходит будущее и духовное. Так вот, когда появлялся еврейский народ, Авраам раздал Исаака. А сейчас национальность идет по женщине. Я пытался узнать почему. Самые разные объяснения. Да. А вы знаете, я что-то прочитала, что там конкретно написано, посадить пошёл женщина. А от, от этого вот мужкой отобрала от пошли. Всем говорю. Говорить можно всё что угодно. Конкретно есть один фат, есть другой. Э, <связь> что получается? Получается, что можно ещё раз говорю, тысячи объяснений. Но в общем плане получается, что энергетика у народа Израиля ослабевает. Если мы посмотрим на весь мир, мы видим ту же самую картину. Мужчины утрачивают, мужчины всё больше похожи на женщин, а женщины всё больше похожи на мужчин. Энергия есть тогда, когда есть активное взаимодействие двух противоположностей. Когда энергия уходит, противоположности начинают быть всё больше и больше похожими друг на друга, не за счёт энергии любви, а усиления единства, а за счёт внешнего механического объединение похожести. Всё, реакция нейтрализации ноль. От современной человеческой цивилизации идёт к нулю. Это видно, потому как особенно в Америке, как агрессивно активно ведут себя женщины и и всё слабее мужчины, и закон защищает всё больше женщин. Это не случайность. Но возвращаемся к Израилю. Для того, чтобы и получить новую порцию энергии, которую начинает утрачивать народ и вся цивилизация, наверное, нужно вернуться в тело слове пройти те же условия, которые прошли Авраам, Исаак и Иаков. Логично. Исаак, который с Авраамом был согласен внести в храм, получил это же, э, он прошёл красный свет. То, что он хотел принести с сюжета своего сына, мы сейчас об этом как раз и будем говорить. Начинаем с Авраама. Он ещё не еврей, он халдей. Он уходит из ура халдейского, но чем он отличается от любого другого человека? Первый первое, что можно сказать об Аврааме, Авраам является ясновидящим. Только для того, чтобы услышать голос Творца, если человек погружён материально, вот это невозможно. Он должен отрешён быть от всех своих аспектов. Он почему? Потому что э голос Творца идёт каждому из нас, но его никто не слышит. Авраам его услышал. Более того, он ему поверил. Я думаю, многие могли услышать. Но поверил, и более того. То есть, первое. У него есть доступ в высшие сферы, и он чувствует, может соединиться с ними и общаться с Творцом. Это и сновидение. Потому что ему говорят о том, что будет в будущем. Кто такой и сновидящий? Тот который человек, который может видеть будущее. И здесь ему говорят, с тобой будет то-то и то, то. Дальше. И начинается первое. То есть, По сути дела, это способность к ясновидению. Тогда вопрос второй: у кого способности к ясновидению открываются? Ну, укорну, видимо, что ли. Ну, поспекти, тогда всё. Тот, кто может эти э способности к ясновидению потерять. Потому что любое приобретённое должно быть потеряно. Так вот, значит, э Авраам это тот человек, который мог потерять любое человеческое счастье ради Бога, ради Творца. И когда ему Бог говорит, оставляй здесь и уходи, что это означает? Это означает развал судьбы и крах будущего. Ему около 70 лет. Он нормально живет. Более-менее благосостояние. В таком возрасте менять все очень сложно. Разрушение привычного мира. Я понимаю, 15-20 лет. А здесь человек прожил жизнь, можно сказать. Разрушение судьбы и разрушение будущего. И он на это идет. Значит, Если еврейский народ получает заповеди, подобное познаётся подобным. Значит, он эти заповеди, он должен войти в то состояние, в котором эти заповеди он услышит, поймёт и исполнит. Логично? Значит, сначала перед получением заповеди он должен достичь определённого состояния. Первый Авраам. Условие какие? Крах будущего, крах судьбы, принятие этого и вера в Бога. Он это проходит. Дальше. Он приходит на новое место, вроде бы всё хорошо. И можно на бесплодное. У кого бывает бесплодие, знаете? Я говорил об этом. Например, у тех, кого нет будущего, или Что? У кого большое будущее. Или у кого слишком много будущего, и он за него зацепился. Я говорила о том, что у контактёров и ясновидящих дети или умирают, или их нет. Поспомните пример Ванги. А это тоже была актриса экстрасенса. Она тоже. Естественно, если муж экстрасенс-женаистность. Экстрасенс. Если муж ясновидящий, у жены такие подобные притягивает подобное. Так вот. А что означает бесплодие Сары? Это означает, что, э, так сказать, духовность огромная, и ребёнок родиться не может. Ребенок может родиться тогда, когда любовь к Богу важнее духовности, важнее будущего. Правильно? А вот теперь смотрите. Раньше ребенка рождал, так сказать, человек когда? После 30. -ти. Оформился 35-40. А Аврааму 98 лет. Вот теперь представьте. Каждую минуту он мечтает о детях, и каждую минуту это не получается. То есть в течение 60 лет постоянный крах будущего. Представляете? Мечтает и осознает, мечта не сбывается. Мечтает, мечта разрушается. 60 лет идет чистка на будущее. И он это все принимает. Единственное, сомневается, что может быть ребенок в такие годы. Дают сына. Испытание для того, чтобы появился новый человек, должен пройти не только отец, но и мать. Какие испытания даны его жене? Для женщины самое большое испытание это утрата любимого человека, разрушение семьи. Сара добровольно говорит ему, переспи со служанкой. То есть это возможно, он может сказать: "Теперь я с ней, а ты уходи с старушкой", ну и так далее, и так далее. То есть она идёт на крах будущего, на крах своих высоких чувств, самых святых, для того, чтобы не не для того, чтобы сына иметь. Я потому что она видит, как мучается Авраам. Почему Авраам мучается? Потому что в первую очередь раньше неважно твой физический ребёнок или нет. Главное, что духовно он продолжает твою линию. Потому что народ это не твоё физическое дитя, народ это совокупность взглядов, духа, который передаётся Главное в народе это духовное наследие, а не физическое. Если любой народ чисто по физическому аспекту будет и не будет уделять э значение духовному наследию, это народ будет пораждаться. Так вот, поэтому Авраам страдает, что не сын, потому что сын это именно духовное его наследие. Дочка возьмёт материальное, а сын духов. И вот она для из любви к своему мужу, она идёт на крах самых высоких аспектов чувств, надежд и всего. После этого рождается ребёнок. И она прекрасно знает, что служанка будет где-то ее презирать, потому что она, так сказать, первородная и так далее. И она тоже на это идет. Потом начинается естественная реакция, и все. Но она это делает. Дальше что? Появляется сын. Появляется Исаак. И что получается? И вдруг Бог ему говорит, иди и убей собственного сына. Что это такое? Это крах будущего и крах благополучной судьбы. Потому что... Если есть сын, значит, не не распадётся богатство, всё будет стабильно, продолжит дело всё. Но же если нет сына, дочки растащут имущество по мужьям тогда. Значит, опять идёт сильнейшее испытание. Что для него важнее? Вера в Бога, любовь к Богу или будущее или благополучная судьба. Он это проходит. Что мы наблюдаем дальше? Что мы видим у у Исаака? Опять та же картина. Исаак является ясновидящим. Второе. У него нет детей. У Ривки нет детей. И что дальше? Он обращается к Богу, молится. Он опять, сколько он обращался и молился, неизвестно, но он молится и опять же это момент преодоления. Во-первых, он знал, что его отец может убить И это уже принятие этой ситуации, это уже было не только в Аврааме, но и в Исааке уже, то, что называется очищение души. Дальше, колоссальные духовные способности, они убивают человека, если не хватает любви и стремления к Богу. Будьте здоровы, правду сказал. Вот. Так вот, много лет Исаак молится, и для него стремление к Богу как только стало важнее будущего, сознания, духовности и судьбы. В этот момент появляется ребёнок. Не один, а два. Почему? Что интересно. Два ребёнка символизируют два направления энергии: один духовное, другой материальное. Но поскольку жёстких испытаний у Исаака не было, то поклонение духовности у Иакова присутствует весьма сильно. Как выглядит это поклонение духовности? В другом виде, когда я искала, но тогда больше это божественное чувство. Божественное чувство весны. Как выглядит поклонение духовности? Не духовность, а поклонение духовности. Жулик обманул своего брата. Поклонение духовности выглядит как хитрость и как жадность в какой-то степени. Чтобы право первородства получить, обманул своего брата. То есть направление мыслей у Иакова какое? Работать на свой ум, на свои способности, не через любовь, не через молитву получать, а через свой ум и своё превосходство над другими. То есть один поклоняется материальному, поэтому он косматый, поэтому он агрессивный, поэтому он, сказать, охотник. А второй поклоняется духовному. Он нежный, там чек шатров, он изящный, но он хитрый. В переводе иаков означает пятка и обман, обман, обмануть. Что такое пятка? Судьба богополучная. То есть иаков в переводе любое имя несёт о себе информацию. В переводе означает, что у него зацепленность за богополучную судьбу высока, и обмануть он готов даже своего родного брата. скажем пойти. Ну, да, скажем пойти. А теперь что получается? Значит, если человек причём Яков тоже изнавидещий. Ему Бог является. Кстати, вот смотрите, он сновидящий, если быть точнее, во сне Бог является. Посмотрите, вот все изнавидещие. По Якова рождается Иосиф, опять изнавидещий. Он благоденере там в Египте у фараона стал. Он к братьям говорит: "Я буду выше вас, вы мне поклонитесь". То есть полно истины видели. Так вот, но почему тогда в Торе сказано: "Сожги гадалку и астролога"? Это те люди, которые обращаются в будущее. Тогда он сам Бог бывает. Это овстрем будущего. Правильно. Гадалка и астролог. Со своими, так сказать, животными желаниями лезут в будущее. То есть, гадалка сама всё делает. Ей Бог не нужен. Она сама лезет в будущее, прощупывает и видит. А пророк, и, так сказать, ясновидящий, он открывается и ждёт, что Бог ему скажет. Он запрашивает у Бога. Это разные вещи. Чтобы обратиться к Богу и так далее, нужно быть, соответственно, чистым, нужно быть подготовленным. А гадалки никакой. Она какой бы ни была, она залезла, всё взяла и так далее. Поэтому гадалка, залезая в будущее, в тонкие планы со своей внутренней грязью, она эти тонкие планы разрушает и вместе с ними может разрушить и всё человечество. Но со в тонкие планы, скажем, грешный человек, когда входит, на этом плане наши все души едины, и их можно просто запачкаться прикосновением. Идём дальше. Итак, Яков ясновидящий. На ясновидящий С э элементами достаточно хитрость, скорость и где-то и корысть. Но он очень похож на, так сказать, многих современных представителей, так сказать. Да, да. Так вот, что получается. Итак, с одной стороны, он изъясновидчии к нему Бог обращается, а с другой стороны, скажем так, что-то с моралью у него и с принципами слабовато. То есть явная тема зависимости от духовных моментов. Но юрийский народ пошёл не от Исава, а от Якова. Вопрос: почему? Хм? Проклятие, писали. Почему юрийский народ всё-таки пошёл от Якова? И что могло произойти, если это народ богоизбранный, то есть достойный права на получение информации, почему тогда Реальным его прародителем является Яков. Почему? Ответ простой. Значит, с Яковом должно было произойти что-то, что должно было закрыть у него поклонение будущему и благополучной судьбе. То есть с ним должна была произойти определенная трансформация. Иначе тот народ, который от него пошел, он должен выродиться. Потому что для него духовное важнее божественное. Логично? Логично. Всякое что-то произошло или нет? А, я вам пару несколько раз. Вот есть. Начинаем с чего? А, после того, как он делает свои обманы и брат его может убить, он должен убежать. Это разрушение судьбы и будущего. Он приходит к своему будущему тестю, влюбляется в его дочь, а тот вместо свадьбы говорит: "Ты должен на меня пахать 7 лет". Это унижение судьбы и будущего. Он отпахал 7 лет и говорит, приводи свою дочь. Тот тушит свет и приводит другую дочь. Когда обман скрылся, он говорит, что же ты делаешь? Пропаши еще 7 лет. И он опять пашет 7 лет, чтобы получить в жены. То есть идет постоянный, целенаправленный крах не только судьбы и будущего. Здесь в одном человеке идет чистка и на мужскую программу, и на женскую. То есть с одной стороны идёт крах судьбы и будущего, а с другой стороны идёт крах человеческой любви, надежд, отношений и всё. Яков беззвучно это принимает. 14 лет без всяких проблем он работает на свою зять. И дальше происходит самое главное. Дальше он возвращается назад. И узнаёшь, что его брат идёт. У него 400 человек воинов. Это означает только одно. Брат идёт его убить. Потому что он знает, что тот без вооружён, у него там его 11 детей, двое жён, э, сказать, слуги, ну сколько там, 50 человек. Если ты встречаешь 50 человек охраны, ну понятно. Но 400 это только одна тема. Брать его должен убить. И она это понимает. Если тот берёт такое количество, шансов у него нет. Дальше, конечно, его ум и хитрость, они, сказать, чётко, сказать, опытнее психолога. Я говорил раньше, что если вы человеку дадите миллион, он вас любить не будет. Но если ему дадите 10 бутылок коньяка с интервалом несколько дней, он вас будет любить. Но количество положительных эмоций будет гораздо больше. Так вот, а я потом читаю и смотрю, что делает Иаков. Оказывается, все законы известны давно. Он делит своё стадо и говорит: "Расставьте, и когда будет брат идти, каждую часть говорите: это подарок твоего брата". чтобы тот стал помягче. Но он понимает, что эти, даже, так сказать, правильно рассчитанные положительные эмоции, которые могут всё-таки его спасти, не хватают, и брат его, скорее всего, убьёт. И вот в этот момент, что с ним должно произойти? Если он сновидящий, значит, во сне. С ним должно произойти то, что его изменит. Что с ним произошло во сне в эту ночь? Он поставил вас с Богом встанет. Я читал Ветхий Завет в всенадальном переводе. Там написано: "И боролся он с Богом, и тот, видя, что не может его одолеть, коснулся бедра и сказал: "Утрам отпусти, благослови"". Ну, вы это всё читали. Меня поражала поражали эти фразы. Потому что если человек, если Бог не может одолеть человека, то это круче дьявола. Бог всё-таки сильнее дьявола, подразумевается. А тут Бог не может одалить человека. Но это чушь с моей точки зрения. Этого не может быть. Поэтому я пришёл к выводу, что в том обратце Ветхого Завета, который в России продаётся, вкралась грубая ошибка. На самом деле так. Это... Ангел. А? На самом. Самке написано. Второе написано с ангелом. С ангелом. С ангелом. Да, с ангелом. Так вот, поскольку для меня это, сказать, я обычно логически пытаюсь обоставить, здесь логика закончилась. Мне нужна была информация. Я позвонил в Израиль сюда на женщине, которая, я считаю, сказать, разбирается прекрасно в этих вопросах. Она мне слала любопытную информацию. Почему переведён э переведено слово Бог? Потому что там Эль оказывается Бог. имя Бога и имя ангелов идентичны. Почему? Потому что у ангела нет своей воли совершенно. Он абсолютный исполнитель воли божественной. Поэтому ангел называется Богом, потому что это, ну как бы, абсолютный божественный представитель. Поэтому, а это, но для этого нужно знать это. А уже в последующие века, ну, переводили так, написано Бог, написали Бог. О том, что это все выглядит кощунственно, особенно люди не задумывались. А перевод это дело очень серьёзное. Поэтому на самом деле он боролся с ангелами. С ангелом. Но вопрос: почему во сне он боролся с ангелом? И я я просто когда смотрел нюансы, так сказать, связанные с моей диагностикой и так далее, я пришёл к любопытному выводу. Понятие благополучная судьба это определённый слой нашего счастья. Более тонкий слой это будущее. Оказывается, есть ещё более тонкий слой, слой ангельский. Это уровень ангелов. Если человек Бога носит в себе, значит, он и ангелов носит в себе. Значит, у Иакова должна была произойти ситуация, когда он должен пройти не только крах благополучной судьбы. Он должен пройти не только крах будущего, но он должен пройти крах своего ангельского начала. Для этого стремление к Богу должно быть намного выше, чем у Иваца и Деда. Понятно, да? Чтобы сохранить любовь, когда разрушается судьба, ну, нужна любовь. Вот притча о бедном и ове. Рассыпается судьба всё, он держит любовь. Огибают дети, будущее, он любовь держит. И потом всё-таки ломается и проклинает себя свою судьбу. А? Так вот, э, что получается? А, кстати, почему Ивов стал проклинать свою судьбу, хотя раньше абсолютно принимал? Как вы думаете? Друзья пришли, стали сочувствовать. В этот момент. Что такое сочувствие? Сочувствие есть возможность сказать: "Тебе не хватает любви, пускай у тебя будет побольше, тогда ты всё это преодолеешь". И сочувствие может быть: "Как плохо, что это произошло", это есть неприятие божественной воли. Всё, после этого чек ломается. У меня была в Алматы ситуация. Приходит женщина в жутком состоянии, говорит: "У меня дочь погибла". То ли повесила, ну, что она что-то такая ситуация очень тяжёлая. И я вижу, что она загибается. И стана умрёт, это вот сказать, потому как в ней разворачивается несколько месяцев, она уйдёт за ней. Но не просто она умрёт, а свою душу, так сказать, запачкает. И здесь нужно вытащить жёсткие меры. Я говорю: вы вы умрёте так же, если вы сейчас не измените своё отношение и не перестанете сожалеть о простом. Я говорю: и, и душу дочери погубите вот своим отречением от любви к унынию. Поэтому я говорю: немедленно останавливайте ваше сожаление, принимайте этот Бог дал. Раньше говорили: "Бог принял душу, Бог прибрал". Как тут можно сопротивляться? А сейчас говорят: "Умер, бедно", и начинается вот это вот бешеное накрутка сожаления. Я говорю: "Снимайте это немедленно". Она она выходит, садится, начинает палиться. В этот момент подходит парень, он там ассистировал, помогал. И этот парень хочет, видит, в каком она состоянии, говорит: "Да вы успокойтесь, родная, дорогая, да всё будет хорошо". Она сидит, потом вскакивает, бежит ко мне и кричит: "Шарлатан, верни деньги, я тебя ненавижу". и побежал. Вот механизм. То есть я и пытался закрыть человеческую логику, чтобы она от, от, отошла от всего и перешла на божественную. А он и начинает человеческие логики, да гладить, успокаивать и так далее. Разрушается божественная, человеческая дает взрыв ненависти, агрессии и неприятие произошедшего. И поскольку у нее идет взрыв, неприятие того, что произошло с дочерью, она всю эту энергию должна направить либо на себя, либо на меня. Она ее направляет на меня. Все логично. Так вот. Возвращаемся к Якову. Яков знает, что его убьют, что могут убить его детей, что у него идёт полный крах всего. Здесь можно обращаться только к Богу и усиливать единение с Богом максимально, потому что больше ничего не остаётся. Яков выходит на тот уровень, который выше уровня будущего. Дело в чём? Для того, если вы находитесь на уровне судьбы, Крах судьбы очень тяжело принять. Вы должны подняться над судьбой через любовь. Если вы находитесь на уровне будущего, вы даже не примете краха. Нужно через любовь подняться над будущим. Если вы на на ангельском уровне, то здесь соединение с Богом должно быть чрезвычайно сильным. И вот только тогда все тонкие и плотные структуры разрушаясь, вы выдержите, потому что у вас соединение с Богом намного выше, чем обычно. То вот так вот у Ава произошёл уровень такого единения с Богом, после которого может трансформироваться человеческое существо на самых глубинных аспектах. То есть это за эту ночь во сне он стал другим человеком. Почему он говорит: "Благослови меня"? Это в смысле благослови это, ну, сказать, благостёлкой благословение. Это В принципе, это любовь, это единение. То есть когда он просил благословения у того некто, с кем боролся, это означает: "Ну, прими меня, объединись со мной". Так вот, э, здесь просто не словами не описать то, что происходило, поэтому идёт как бы аллегория. Но смысл заключается в том, что через вот это единение, через как бы победу ангельского уровня в себе, он вышел на тот а аспект единения с Богом, после которого его структура начала меняться, его зависимость от духовности снялась конкретно. Поэтому если раньше его имя было Яков, то есть пятка, обманщик, то его имя становится Израиль. И мне, сказать, мне эта женщина перевела смысл слова Израиль. Какой? Я читал, что Израиль это тот, кто боролся с Богом, и так написано в Библии. Оказывается, Израиль, Исраэль в переводе Ну, есть же много вариантов фактически перевод. Означается голова у Бога. Не пятка с готовностью обмануть, а голова у Бога это означает, что человек внутренне единство с Богом у него стало неимоверно выше, чем раньше. Значит, идёт тема победы над будущим и над благополучной судьбой. Что при этом происходит? При этом происходит следующее. Для него любовь становится намного важнее, чем будущее. Значит, желание обманывать и предавать у него исчезает как таковое. Это другой человек. Если он был такой, и к нему вот так относился его родной брат, сейчас он другой. И он видит реакцию. Родной брат не просто там говорит, ты там меня обманул, но я тебя обращаю. Он плачет, рыдает, бежит к нему и обнимает. То есть, абсолютно полное изменение отношения у родного брата к нему. То есть, что получается? Что получается? преодоление человеческого через единение с божественным. Всё, вот после этого может появиться народ, который только начинает подходить к божественной информации. Но даже после этого это отдельный ча, чтобы целый народ принял новую информацию, которая даст новый этап в развитии людей на всей земле. Для этого нужно народу ещё подготовиться. Что идёт дальше? И вот сын у себя опять изнавидевший. И опять включается механизм его. С одной стороны, он видит, что он не умрёт. С одной стороны, он видит. А ведь сказано, кому было сказано Исааку, что 400 лет будет Илиаком. Я не а -а -а. Да. А -а -а -а. Ну, в общем, Бог да Аврааму ещё предупредил. То есть, когда есть ощущение, когда творец предупреждает о том, что будет в будущем, ну, как бы легче прожить всё-таки испытание, ты знаешь, что это нужно и так далее. Так вот, что происходит с Иосифом. С одной стороны, он видит, что братьям поклонятся, то есть будущее он видит. А с другой стороны, начинается что? Разрушение полной судьбы, любимый сын у отца, его хотят убить, его продают в рабство. Он туда в рабстве, так сказать, всё-таки выживает, кажется, только-только отдышался. То есть тема благополучной судьбы и будущего духовности разрушена, он её легко проходит. Дальше идёт тема сексуальности, чувственности. Начинает предавать жена человека, о котором он живёт. Что для него важнее? Жизнь, желания, секс или любовь к Богу? Он выбирает любовь к Богу, после чего влетает в тюрьму, может быть, пожизненно. То есть идёт полное крушение всего. И женского аспекта, и мужского во всех вариантах. Он попадает в в эту тюрьму, причём видит, что Скот один выживет, второго, так сказать, казнят, и он совершенно спокойно принимает возможность смерти. Идёт опять чистка на все аспекты человеческого. Вот когда он опять это принимает, только в этом аспекте, что происходит? Идёт информация, и он становится приближённым фараона, после этого он спасает свою семью, своих братьев, и начинается, так сказать, развитие народа. Но Народ развивается в условиях полной униженности судьбы и будущего. 400 лет постоянное унижение, постоянное ощущение, э, так сказать, превосходства со стороны египтян и собственной униженности. Это унижение не просто судьба и будущее, это унижение человеческого во всех аспектов. И что дальше? И значит усиление веры в Бога. Дальше. Не утомил Просто это нужно, чтобы, сказать, я это повторяю, потому что когда это всё воспринимаешь вот с такой точки зрения, тогда понимаешь, как дальше можно идти. Итак, еврейский народ должен уйти из Египта. Значит, он должен получить новую информацию, причём колоссальной важности, и эту информацию он может не выдержать. Значит, должна быть ещё перед этим реальная чистка. С одной стороны, чудеса, чудеса происходят, когда идёт активность божественной энергии. А с другой стороны чистка. Как выглядит эта чистка? Начинается. Ну, во-первых, Моисей. Моисей опять же, э, сказать, рождается в условиях смерти, должны были убить. Что такое убийство мальчика-первенцов? Это символ будущего первого наследника. Всё. Первый продолжит род. Значит, убийство египтянами мальчиков-первенцов означает разрушение судьбы и будущего у еврейского народа. И в этих условиях рождается Моисей. Опять же, принятие и и внутреннее, вот эта программа как бы уничтожения судьбы и будущего несёт, но он развивается, раскрывается. И дальше что происходит? Дальше опять же нужно уходить. В нём открывается, так сказать, э единство с Богом, открывается сверхспособности. Он также и знавищий. И дальше он должен увести свой народ, он его уводит. Значит, энергия особенная и идёт всё сильнее, поэтому открываются сверх чудеса, сверх возможности. И что нужно дальше? Дальше он 40 лет по пустыне водит народ. Вопрос: для чего? Забыли. Потому что везде одна и та же версия, чтобы забыли рабство. А в рабстве еврейский народ ещё сильнее в Бога верил. Поэтому рабство-то не надо забывать. Человек как только убежал из тьмыцы, что ему помнить они? Но получается, из темницы убежал, нужно бегать по пустыне, сказать, чтобы забыть о них. Да но он наоборот, только сел в хороший автомобиль, какая там тюрьма? Он этим живёт. Просто фраза забыть о своём растве, она наверное, единственная из возможных, поэтому её так легко приняли и только о ней говорят. На самом деле 40 лет, 60 лет в рам терпел постоянный караудощий. Что такое пустыня? Это не знаешь, завтра выживешь или нет. В пустыне жить толком нельзя. Значит, идёт 40 лет крах судьбы и будущего. То же самое. И одновременно, при этом крахе судьбы и будущего, божественная энергия становится всё сильнее, поэтому через Моисея, так сказать, возможны любые чудеса. И вода бьёт, и манна небесная, и так далее. Это уже явно присутствие Творца не просто информационное. Явился Бог и сказал. А здесь уже физическая энергия, божественная идёт, которая делает чудеса. Кажется, привёл народ и посадил. Нет, 40 лет все люди должны жить в постоянном ощущении ломки картины мира, будущего и судьбы. И 40 лет они должны на Бога надеяться, а не на то, что вот они сейчас дом построят, укрепят его и никто не придёт. То есть идёт в не, в нескольких поколениях должно отложиться то, что судьба не может быть стабильной. На будущее нельзя полагаться, потому что и судьба и будущее постоянно неясно. То есть в подсознании двух, минимум, а то и трёх поколений идёт программа, что на Бога энергию отдавай Богу, а не тому, чтобы временное и приходящее. Есть чуть стабильнее условие, всё, человек работает на свой дом и забывает о Боге. Чтобы эта энергия шла реально, нужно 40 лет каждый день, чтобы люди не знали, что будет завтра. И, наконец, Моисей приводит. И вот тогда только начинается, вот когда уже Через поколения, через многие поколения, постоянно при унижении будущего, разрушении будущего, судьбы, идёт молитва и обращение к Богу вот в этот момент, то есть уже энергетика настроена на божественное так и преодолевает зависимость от человеческих всех аспектов, даже самых высших, что получение божественной информации человек может понять и усвоить. И вот тогда начинается заповедь. Вот механизм. Тогда еврейский народ получает заповедь. уже, так сказать, во всем 10 заповедей сказать, скрижали, главное, и так далее. И после этого, опять же, момент поучения, что делает народ? Начинает отливать золотого тельца, потому что Моисея долго нет, она жить надо, и так далее. То есть человеческая природа, она все время скатывается на материальное и духовное счастье. И у нее тенденция постоянно забыть о Творце. Поэтому либо человек должен постоянно устремляться к Богу, Лемон должен постоянно иметь проблемы со всем тем, за что он цепляется. Так вот, что получается. Вот я когда про этот фильм говорил, а э, священники католические железно выдерживают заповеди, какие? Чти отца и мать свою. Мать просто, так сказать, там ну такой образец. Как у неё могла такая дочь получиться? Ну мать делает всё идеально. Не убий, не укради. Так сказать, все, так сказать, не не возжелай жены ближнего. То есть настолько не лжесвидетельствуй. Все эти заповеди вот этой общины выполняются неукоснительно. Не выполняется первое, три. Даже э даже заповедь о субботе. Э смысл э субботы заключается не в том, что именно в субботу человек не должен ничего делать. Смысл в том что заключается, что человек должен посвящать какое-то время, отрешившись от всего и свою энергию посылать Богу. Вот в смысл. Либо он это должен делать постоянно, либо если он не может постоянно, он это должен делать периодически отрываясь. Но поскольку человек слаб, то лучше определить определённый день дать, и чтобы все люди этому следовали. Это в принципе для людей слабых. Когда человек становится сильным, для него стремление к Богу становится естественным, для него уже форма не так много значит. Но в принципе, для любого верующего должно быть время, когда он уделяет свободное время, когда его голова свободна от дел, и вся энергия тогда идёт Богу. Это вполне естественно. Поэтому принцип субботы. Так вот, но этот принцип шабата, э, верующие католические выполняют чётко. То есть у них ещё походы там в храм, всё. То есть этот принцип не нарушается. Нарушаются первые три принципа первые три заповеди. Вера в единого Бога, то есть устремление к нему как к высшей ценности, высшему счастью. второе не сотвори себе кумира. Для священников кумиром стала их духовная составляющая. Почему а почему фраза идёт: "В нашей церкви не нужны колокола". Знаете, в чём смысл этой фразы? Колокол это глаз свыше. Священники говорят: "Нам глаз Бога не нужен, мы тут уже сами разбираемся, хорошо". Вот в переводе, что означает эта фраза? То есть религия начинает работать сама на себя. Она утрачивает. Она работает не на единство с Богом, а на на обеспечение своих нужд и потребностей. Вот в чём проблема. И третья заповедь не упоминай имя Бога всуе. Когда, э, сказать, логика божественная подменяется логикой человеческой. И вот это всё проходит. Внешне вроде всё правильно, но божественной логики уже нет. То есть исчезает любовь к человеку, ритуал закрывает любовь. Так вот, здесь И как раз вот эта женщина, которая ведёт себя совершенно как падшая там развратница и так далее. Что на самом деле она делает? Она грубейшим образом нарушает семь заповедей, но одной из них не прелюбодеяние, но пытается выполнять первые три. То есть она пытается от любимого человека как-то отстраниться, даже перефокусировать своё, так сказать, даже пуская такой образ жизни. чтобы не убить любовь в душе и чтобы своей привязанностью не истребить его и себя. То есть получается, что когда человек э выполняет все, э, так сказать, заповеди последующие, но не выполняет главных, рано или поздно что будет? Он перестанет выполнять и последующие. И вот она перестаёт выполнять семь заповедей остальных, у неё идёт очень быстрый процесс распада. И как ни странно, она это всё делается Лучше пускай разлушается форма, тогда есть шанс восстановить содержание. А когда форма держится чётко, а содержание умирает, тогда никто не заметит, что содержание умерло. А вот у некой искренней веручи, если она идёт не в том направлении, это выводит вот к таким последствиям. Так вот что получается. Если мы сейчас проанализируем религию мира современного, то мы замечаем, что по сути дела первые три заповеди не выполняются ни в буддизме, ни в христианстве, ни в исламе. Люди работают на свои принципы, на свои правоту и так далее, и так далее, и так далее. Что дальше? Дальше, как бы они ни держали внешнее проявление остальных семь заповедей, они всё равно будет нарушаться. В этом плане западный мир, нарушая первые три заповеди, в католицизме вот это поклонение пошло уже с 10 века, потом эпоха возрождения, потом девализм пошёл откровенный поклонение духовности инквизиция Как только рухнуло внутреннее каталиство, сразу пошла чума, холера. Это как где-то 1200, 3400 год. Как только духовный аспект слабеет, тот же начинает слабеть тело и начинается эпидемия, чтобы люди как бы вспомнили о об боге. Вот ситуация. Значит, что нужно для того, чтобы человек э получил божественную энергию, которая в принципе сейчас начинает утрачиваться всеми. Нужно выполнять первые три заповеди. Но для того, чтобы выполнять их, нужно выполнять первое. Первое – это устремление к Богу, единение с Ним. Это сохранение любви тогда, когда рушатся любые аспекты человеческого счастья. Вот здесь я читаю записки, и я вижу, что тема судьбы, тема будущего, тема высших чувств не преодолена. Всё. То есть люди подсознательно работают не на единение с Творцом, она объединения со способностями, с духовностью, со своими высшими желаниями, со своим домиком и дачей и так далее. Вот и вся ситуация. Так, что у нас по времени? Ну, теперь немножко поработаем всё-таки. То есть теоретическая часть в общем плане приблизительно понятна. Так вот, что я хочу сказать, что А, yes, материал, э, сказать, так, слегка выборочно в зале, э, сказать, несколько человек. Перед лекцией идёт. Вот я посмотрел нескольких женщин. Перед лекцией я вижу смерть этой женщины, из-за чего? Из-за неприятия краха высших чувств. Неменее просить оскрбление высших чувств, неумение принять крах будущего. Вот я вам сейчас всё это сказал. Вот ирония смерти выглядит как паралепипед. Квадрат это остановка энергии. Сейчас у всех, как сказать, э этих женщин идёт половина. То есть половина размылась, а половина ещё остаётся. Я смотрю через что? Через недовольство собой, когда идёт крах будущего. То есть, когда мы отрекаемся от любви, мы Бога познаём через устремление к нему и через любовь к другому и к себе. Если мы в момент краха допускаем Плохие мысли о себе, нелюбовь к себе и к своей судьбе. Всё, мы не проходим испытание. Вспомните Иова, что сделал он в первую очередь? Проклял себя. Святой, который выдержал всё. Когда он ломается, он начинает проклинать себя. Значит, неудовольство собой и своей судьбой это один из первых признаков утраты божественного. Значит, вспомните все моменты по жизни, когда вас лечили крахом самых высоких чувств, крахом будущего. отношений обиды от близких, смерти близких. Вот у меня, кстати, э я недавно консультировал женщину. Бросил муж. На ровном месте. Я смотрю, у неё агрессивность муж уже всем раз выше смертельной. Я спрашиваю причину. Дети. Я говорю: "У вас ж вот какое положение с детьми?" Она говорит: "Ну, первое всё хорошо. Семья, дети". Я говорю: "Давайте второе". Она называет второе, там полный завал. Она говорит, он с 14 лет нас осуждает, оскорбляет, недоволен. Я говорю, так, все уходит на уровень беременности. Что у вас там было? Вы там совершили какое-то преступление против любви, после которого вы зацепили своего ребенка за высшие планы, и сейчас у него идет такой уровень, что, так сказать, духовное и физическое у него на переборе идет агрессия. Поэтому, чтобы... Вот его зависимость как-то снять, вам разваливают семью и прочее. Она говорит, ну что у меня было? У меня во время беременности умерла мать, вторым сыном. Я смотрю, совпадает. То есть что получается? Что такое смерть близкого человека? Это крах высших чувств и крах будущего. Всё, не будет его больше в будущем. Если женщине не хватает веры и сохранения любви, принятия божественной воли, она даёт такой взрыв неприятия, уныния, нежелания жить. после которой её ребёнок уже инвалид. После этого она с распадом семьи отвечает спасает своего ребёнка, который идёт на гибель. Вот так вся цепочка строится. Поэтому любая женщина, которая в первую очередь женщина рождает, поэтому в этом плане умение любить у женщин должно быть намного сильнее, чем у мужчины. Любая женщина, которая не может сохранить любовь к Богу, чувство любви как таковое, когда Перед зачатием, во время беременности, после рождения идут любые катастрофы, несчастья, предательство, обманы эта женщина рождает нежизнеспособных детей. Всё. Поэтому вспомните все моменты. У мужчин это первая любовь это, так сказать, знакомство, это также моменты появления детей. В эти в эти годы всегда идёт чистка. И если мы любовь не сохраняем, если мы даём уныние, отрицкаемся от любви к другим или к себе в своей судьбе, Дальше уже нам сложно принять новую энергию информации, потому что уже наши дети ей загружены. Всё, значит, вспоминайте все моменты по жизни, когда вас спасали через крах высших аспектов человеческого. Через покаяние снимайте отречение от любви к другим в себе судьбе. И чувство любви нужно удержать, что бы то ни было. Прошу. Ну. Вот смотрите, на что направлены <смех>, на уголовно-административные законы? На стабильность обустройства судьбы и будущего. Это часть экологии, согласны? Согласны. Значит. Вот смотрите, в Америке Человек совершает преступление. Его начинают обвинять. Он нанимает хороших адвокатов. И те доказывают, что все нормально, он не виновен. Все знают, что он виновен, но по суду он не виновен. Значит, претензий быть не может. То есть в Америке закон юридический выше закона нравственного. И попробуй его обвинить, Все знают, что вот он, негодяй, вот он вор, но если суд признал его ненояным, если кто-то скажет: "Ты вор", он на него подает в суд, и то тот тот ещё может в тюрьму сесть. Что это означает? Это означает, что в Америке высшая инстанция является человеческая материальная логика. Нашный закон не работает. Всё определяет суд, а суд можно подкупить или обмануть. Если я Обманув, ограбив, предав и убив, вышел, а меня меня объявили невиновным, то я в глазах общества невиновен. Что это означает? Это означает, что нет высшего судьи. Если общество меня признало невиновным, я и перед Богом невиновен. Всё. То есть вот такая система, где только суд определяет виновный человек или нет. Она приводит к тому, что мучека утрачивается чувство совести и веры. Но это не только в Америке. Это в первую очередь лидирует Америка в этом, и ей сейчас всё сильнее начинают подражать остальные страны. Чему я это говорю? А Израиль в начале при при своём возникновении ориентировался на две страны: Россию и Америку. Да вы знаете, Сталин прислал боржил оружием, за счёт этого Израиль выжил. И, соответственно, было появились колхозы, кибуцы, так сказать, соответствующая идея социализма и прочее. Потом решили ориентироваться на мир. Советский Союз поклонялся духовному, Америка материальному. Вот эта растущая зависимость Израиля от Америки, а это зависимость и от психологии. И чем сильнее утрачивает Израиль надежду на Бога внутренне, тем он сильнее надеется на на будущее, на на судьбу и больше рассчитывает на силу оружия. Потому хотя на самом деле, на самом деле, никакая сила оружия, если у человека внутренней энергетики нет, его не спасёт. Вот просто это по поводу записки об Израиле. То есть определённая негативная тенденция она нарастает. Уж если Здесь находится народ, который получил 10 заповедей, и который, почему 2.000 лет евреи, так сказать, были унижены. Опять та же тема унижение судьбы и будущего. И вот когда идёт унижение судьбы и будущего, тогда та информация, которая дана свыше, она держится, она живёт. Как только идёт полное переключение на стабильность, благополучие и прочее, всё, информация закрылась. То есть Сейчас мы видим определенный нарастающий негативный процесс. Когда человеческая логика, административные законы, когда, подражая Америке, дети перестают уважать родителей, когда начинается, так сказать, приоритет женского начала, все это негативно сказывается на энергетике страны. Что здесь можно сделать? Любой, вот как есть раствор, если в нем не появилась крупинка, то каким бы он насыщенным не ни был, ничего не происходит. Круппинка ПЭО начинает кристаллизоваться, меняется структура раствора. То есть насколько человек в себе воспитывает единство с Богом как высшее счастье и цель, и вторичность абсолютно всех других аспектов, настолько он своей энергетикой начинает влиять на страну. И насколько в нём это ярче выражено, насколько один человек может вытянуть всю страну. Один человек может убить всю вселенную. Потому что мы носим творца в себе. Если на тонкий план выйдет грязь. Если он может убить вселенную, он может её и спасти. Поэтому я считаю, когда спрашиваешь, это возможно или нет, первый ответ идёт невозможно. А когда знаешь, что это надо делать, то это уже вопрос второй. И вот каждый человек сейчас насколько каждый у каждого, как говорится, Во индийской философии есть такое понятие беспричинная милость Бога. То есть, когда ты логически начинаешь рассуждать: "Да вот у меня такой рост, вес, опыт и прочее, как же ничего не получается". То есть тот, кто открывается, тому приходит. Поэтому не не надо смотреть здесь на свой прошлый опыт, на свои возможности. Здесь нужно смотреть вперёд и ожидать. И вот если человек настраивается, кому приходит это это не, не нам знать, но Если это хотя бы к одному из нас придёт, то уже есть возможность как-то влиять на всё остальное. Потому что чем на более глубином уровне человек очищается, тем на этом уровне все едины. Поэтому на очень глубином уровне один человек сумел привести душу в порядок, вся часть уже спасена в будущем. Вот о чём идёт разговор. Так что вот это вот это, скажем так, личное устремление каждого его а, э, сказать, ну его, э, скажем так, внутренний опыт прохождения того, что прошёл Авраам и Исаак и Афа. А, это есть определённый вклад, э, сказать, не только в спасение себя, собственно, детей, но и в помощь всем. Вот такие дела. А с сознанием ещё, э, сказать, у каждого ещё же, когда идёт крах будущего, если вы в этот момент боитесь, переживаете и так далее, что вы проиграли. Если вы в этот момент молитесь и принимаете, понимая, что рыбая ситуация ведёт Бог, вы выигрываете. Не может быть у человека, э, сказать, любой Бог это понятие физиологическое. Оно нужно по по миллиметру, по этапно идти. Тут у каждого проблем. Ну, вот, кстати, неделю назад мне вырвали зуб. И подходит мой знакомый, который как раз на семинаре ездит, говорит: Сергей Николаевич, я хотел бы узнать, тут несколько семинаров впереди будет. Вам случайно не зуб мудрости удалили? Я говорю, зуб мудрости, или так же теперь будут проблемы у меня с лецией. Так вот, что интересно, к чему я это говорю? Вот я начал сейчас говорить, было всё нормально. Вот на последних моментах э место, где зуб, первое заболело. То есть меня начало сносить на то, что вот я так всё умно представил и прочее. То есть вот ситуация. Вроде бы, э, сказать, я это понимаю, всё равно наше подсознание, оно сползает опять на ту же тему. Какой я умный, как я это всё сумел понять и прочее. Вот. Э, у каждого из нас всегда будет количество проблем, которые всегда будет трудно преодолевать. Но с одной стороны, чем больше проблем, тем больше должен быть импульс преодолеть. Надеюсь, это долевает. Дело в том, что полностью закрывается проблема, когда мы все, вся Вселенная уходит в Творца, и цикл заканчивается. А до этого мы преодолеваем одну проблему, получаем порцию любви достаточную, чтобы какое-то время выжить, существовать. Вот Авраам получил порцию, живёт какое-то время. Потом для его потомков нужно ещё, так сказать, дополнение. Ещё очередная чистка. Дело в то, что если один человек возьмёт сразу информацию для всего народа и для для для человечества, он погибнет. Он не выдержит. Потому что любая информация это трансформация. Поэтому шло поэтапно. Но я я на лекции говорил в Запорожье на семинаре о том, что самые первые люди, которые получают информацию, о них никто не знает, они просто умирают. У них задача выжить, когда они прикоснулись к божественной информации. выжил, в себя пронёс, уже происходит адаптация. Потом опять он эту информацию получает, опять умирает, но уже не сразу. Страдает, мучается, болеет. И вот так поэтапно она в нас входит. И насколько мы готовы отрешиться, насколько чувства любим держим, настолько вот это, скажем, её проход в нас, ну, не сопровождается принудительным отрывом, видением счастья, болезни и так далее. Я думаю, что у Иегова Вот эта проказа, распад гебелы детей и так далее. Всего нам всего были получением новой информации, которой он не был готов. Так вот сейчас человечество выработало энергию, которая была дана когда-то. Человечество загибается от крови. Мы должны получить новую информацию. Осталось её принять. Кто её примет? Тот, для кого будущее важнее всего или благополучие? Тот, кто молится на своё благополучие или на свои идеалы? Эти люди как раз его принять не смог. Кстати, вот почему у Иисуса были э ученики вообще, как говорится, никакие. Ведь всегда просветлённым царям, так сказать, жрецам высшим давалась информация. А здесь обыкновенные рыбаки. У них голова простая. Не мешает восприятие информации через чувства, главная информация идёт. В своём случае Поэтому если вас посещает момент осуждения, вот здесь в многих запит записка идёт: "Не могу принять мужа, осуждаю общество, недоволен судьбой". Вот эта вот эта тема критики, недовольства, осуждения это с непрерывная борьба с Богом. Если Творец управляет всем, как мы можем быть чем-то недовольны? Не нравится меняй. Энергия должна идти на изменение себя, окружающего мира. А у многих не нравится, недоволен И начинается убийство всего мира. Потому что внутреннее недовольство – это уничтожение того, чем ты недоволен. Поэтому должен быть элементарный принцип. Недоволен – меняй. Делай попытки. Меняй себя. Увеличивай количество любви в душе. То есть недовольство – это конфликт. Без конфликта нет развития. Но этот конфликт должен идти к любви, а не к разрушению. И к уничтожению того, что нам не нравится. Поэтому общая схема в нынешнее время, которая, так сказать, характеризуется... скит. Но но приходом новой энергии тот человек, у кого импульс идёт в недовольство, а не в воспитание, изменение это чайник нежелец. То есть мы должны себя внутренне очитить. Весь мир это объект воспитания. Я это объект воспитания. Недоволен собой воспитывай, меняй. Недоволен миром воспитывай его, меняй. А если вот это просто сидишь и недоволен это убийство. А сейчас энергетикой всем будет расти. И поэтому любой человек, у нас внешняя энергетика падает, а внутри она растёт. Поэтому любой человек сейчас не точно выстроенный. Всё. Поитабно, всё, так сказать, вокруг будет рассыпаться. Поэтому умение понять, ведь смотрите, наше рассуд, наше развитие это приближение к Богу. Если Бог обидится на человека, Вселенная погибнет. Сейчас у нас усилится соединение с Богом. Значит, обида на другого человека к чему приведёт? Ну, к убийству для начала всего человечества. А чтобы мы на человека не обижались, мы должны четко раз и навсегда понять, обида это форма воспитания другого человека, примитивная. И ненависть это тоже форма воспитания. Мы просто должны примитивную форму воспитания перевести в более высшую. Любовь, попытки, воздействие и так далее. Если мы просто попытаемся обиды выбросить, мы выбросим вместе с, ней, с этими обидами желание управлять и воспитывать. Поэтому нужно понять, ненависть и обиды – это примитивная, первобытная форма воспитания другого. Если нам человек не нравится, мы его должны воспитывать. Любовь, попытки изменения себя, его. Сколько угодно попыток. Но эта энергия, когда мы пытаемся воспитать окружающий мир себя и соседа, это энергия позитива, это энергия любви. Если мы недовольны – всё. Вот сейчас выбор, в какую сторону каждой из нас идет. – Вот с этим человеком работают такси, как себе, и можно его воспитывать, в смысле не имеется Дело в том, что э, контактировать с лекарством или нет, когда заболел, можно не контактировать, в среднем, в плачевской луке. Но тогда можно проблему получить. Поэтому то же самое. Есть лекарство слабое, это посторонние люди. Обидел, я с ним не общаюсь. А если лекарство сильное, это родственники, не откажешься. И вот здесь нужно глотать. И вот здесь неправильное отношение, разрушить сразу же. Самое сильное лекарство, это любимый человек. Если предаешь, отказывайся от него, когда через него начинают чистку давать. Вот тут уже привет. А почему на западе сейчас нет семей? Просто все боятся любви. Потому что жёсткий контакт с любимым человеком при неправильном отношении это самое разрушение. Поэтому все бегут от любви. Я не понимаю, что это не родители, а просто вот. А я вам говорю, есть разные стадии, когда к вам любовь подкрадывается всё ближе. Вот там знакомый, вот здесь родственник, вот здесь уже ближайший родственник, а вот здесь вы сами. Вот и нужно любить всех и всех воспитывать. Так, что-то я улёг. Значит, сколько у нас перерыв? 40 минут. Через 40 минут здесь встречаемся. Так, ну закончим нашу тему предыдущую. А сейчас у любого человека на земле спросить, каковы главные признаки еврейского народа? Он скажет: "Во-первых, это талант несомненный, повышенные способности, повышенная выживаемость, а с другой стороны, повышенная хитрость и корыстность. Так вот, если внимательно перечитать Тору, то главные признаки еврейского народа это первое умение стремиться к Богу в тяжёлых условиях, Поэтому и даёт часто тяжел русский. Но не проклинать Бога, не унывать, а именно идти к Богу. Главный признак еврейского народа это повышенная духовность и, соответственно, повышенные способности. И третий, самый главный признак еврейского народа это преодоление корысти и хитрости. Что было у Якова. Поэтому, если мы видим, скажем, Что у То у кого-то из представителей еврейского народа явно идёт корысть и хитрость. Вот он-то как раз реальным евреем не может считаться. Это человек, который не победил в себе повышенную духовность. Логично? Логично. А теперь мне назовите ещё один народ, который своей по своей энергетике очень напоминает еврейский. Кто? Цыгане. Армяне тоже. Есть разница, объясню. Цыгане это индийцы, которые не преодолели своей духовности. Из-за этого пошло ощущение превосходства, гордыни, они были изгнаны и стали кочевым народом. И поскольку, э, устремление к Богу, преодоление духовности у цыган нет. Они выживают за счёт разрушения духовности и судьбы. Значит, этот народ должен быть постепенно истреблён, исчезнуть. Что такое разрушение духовности? Это безрастное поведение, воровство. Что такое разрушение судьбы? Это кочевая жизнь. Поэтому как только цыгане начинают вести оседлую жизнь, начинается куча проблем. Значит, они должны либо изменить свою структуру, либо просто исчезнуть как народ. Ещё раньше цыгане вели такое образ жизни, воровали лошадей, там где-то что-то. Сейчас они в основном занимаются наркотиками. Все оседлые цыгане, в основном сидят, сидят на перепродаже наркотиков. Ну, чем это кончается, понятно. Вот. Как вот здесь как раз э uh, тема, так сказать, по уровню духовности два похожих народа, но совершенно различной судьбой. А uh, В Израиле сколько в Палестине народов живет? Полтора миллиона народов. Вот скажите мне, почему в Палестине в Газе жутко, так сказать, плачевный уровень жизни, а в Израиле очень высокий? Да, Какая-то украина. Там не доходят и лететься, что сейчас происходит. Вот я читал недавнюю статью про территорию Газа. Значит, уровень жизни падает стремительно. Раз... Экономика раз... разваливается полностью. Там были где-то несколько десятков тысяч человек занимались шитьём, сейчас вообще никто не занимается. Но узкая часть, верхушка, которая торгует оружием и так далее, она наоборот ещё лучше живёт. Как это называется? Это называется нарушение главных заповедей. Воровство. То есть что здесь получается? Здесь получается, что А Чем беднее народ, тем легче ему верить Богу. Поэтому Христос говорил: богатому трудно попасть в царство Божье и так далее. Чем больше, так сказать, вера в народе, тем больше у него высшей энергии, тем больше он имеет право на материальное благосостояние. И поэтому Израиль на клочке территории сумел создать государство и сделать очень высокий уровень жизни и так далее. Но Если этим гордиться, говорит, что вот арабы живут на щите, хотя имеют гигантские дотации сотнями миллионов долларов, а мы вот здесь и так далее. Это будет неправильно, потому что э любая высокая экономика это результат внутреннего высокого потенциала. И вот этот высокий потенциал Израиля в настоящее время является большой опасностью для веры. Реальная большая опасность. Потому что повышенный комфорт, повышенная защищённость это, так сказать, Ведь мы когда к Богу обращаемся, как, как как за высшей защитой. А когда мы защищены, ощущение, что Бог нам не нужен. И здесь возникает очень большая опасность. С утраты внутренней реальной. То есть человек будет чётко выполнять все вроде бы заповеди, все ритуалы, а на самом деле у него исчезнет главное. Скажите мне, то главное, после чего выполнение всех заповедей даже первой теряет свой смысл напрасно. Хм. За счётность это не понятно. Вот без чего все заповеди, даже включая первую, перестают работать, теряют смысл. Любое понятие, э, так сказать, имеет ещё много оттенков. Главный аспект в том, чтобы называть Бога это называется личное устремление к творцу и личное желание соединиться с ним. Если этого нет, все заповеди становятся ритуалами для Укрепление здоровья, судьбы, чего угодно. То есть, если лично у человека есть потребность соединиться с Творцом, и он испытывает это как счастье, тогда вот, когда мы лично что-то... Знаете, что такое желать? Никто никогда не забывается. Любое желание имеет в корне объединение с объектом желания. Когда мы хотим убить кого-то, знаете, с чем мы объединяемся? Нет. Если это из-за корости, из-за денег, мы объединяемся с деньгами. И ради такого объединения мы готовы убить. Это тоже ущербное, но объединение. Когда мы боимся и защищаемся, убивая кого-то, мы объединяем себя. Мы не хотим своего разрушения. Везде объединение. Так вот, если у нас есть нехватка в единении с Богом, если желание соединиться с Ним, у нас желание это энергия. Мы выделяем энергию на это объединение. А если мы только думаем о том, чтобы выполнить заповеди, Мы энергию Богу не выделяем. Мы выделяем энергию на поверхность, на то, чтобы сделать одно, другое, третье. Сутью любого желания является энергия, идущая на объединение с объектом желания. Значит, если нет личного стремления к Богу, любая запыть перестаёт работать. В первую очередь перестаёт работать первая. Почему? Если у меня нет устремления к Богу и желания объединиться с ним, а человек любой живой существует в стране так, что он чего-то хочет. к чему-то стремиться. Значит, я автоматически уже избираю другой объект, к которому я стремлюсь и с которым я хочу объединиться. То есть, как только мы утрачиваем личное желание объединения с Богом и устремления к Нему, идет при этом идет нарушение первой заповеди, и сразу же мы сваливаемся в нарушение второй. Мы ищем себе кумира, куда стремиться и чему поклоняться, и что хотеть. Все. Так вот. Чем выше уровень духовности, а последние системы коммуникации, компьютеры, доступ к информации и прочее неимоверно дают всплеск развития, тем крепче должен быть фундамент. То есть это любовь и устремление к творцу. Если этот фундамент такой же, а резко здание вырастает, рано или поздно произойдёт его обрушение. В принципе, мы это наблюдаем. Но это то, что касается теории. Теперь переходим к практике. Если у ребёнка стрептокок в горле, ему э 7,5 лет, периодические боли в околоносных мышцах. Из-за чего? Из-за этого. И очень сильные. А, то есть, стрептокок в горле из-за этого боли в мышцах. Врачи советуют давать профилактическое лечение антибиотиком на полгода. Я не соглашаюсь. Конечно же, параллели работают над собой. Что вы посоветуете? Соглашаться на лечение или нет? Что такое антибиотик? Это убийство жизни. В нём программа уничтожения. Поэтому идёт как бы унижение, так же как облучение, так же как э химиотерапия. Это угнетение человеческой функций. Если человек в этот момент настроен на любовь, если он отрешается, познание Бога идёт как через желание объединиться с ним, любовь к нему, через сострадание, ощущение единства с миром, через отрешённость от привязанностей. через умение проходить боль, через жертву. Почему нельзя грипп на ногах переносить? Потому что грипп идёт унижение высших моментов. Значит, здесь нужна высшая энергия любви. А когда мы начинаем заниматься своими повседневными делами, мы о Боге забываем, а то высшей энергии не получаем. Поэтому грипп даёт тяжелейшие осложнения. Значит, если есть грипп, ложитесь и молитесь. Вот с. Здесь то же самое. Если вы принимаете антибиотики, химию, там облучение, Вы в этот момент должны сконцентрироваться на божественном, тогда вред будет минимальный и будет максимальная помощь от такого лечения. Если же у вас пошла энергия божественной, то вам и лечением это не можно. Горло это всегда недовольство судьбой. Когда мы обижаемся на кого-то, недовольны, у нас горло перехватывает. Поэтому гланды, стрептокок. Что с делать с стрептококом? Он сидит на пониженной энергетике горла. Значит, ребёнок всё время недоволен чем? Судьбой. Судьба связана с ногами. Всё. Опять мы на что выходим? На то, чего мы начали. Значит, у вашего ребёнка, соответственно, недовольство судьбой высок. Дело в чём? Что означает скрип зубами во сне? Когда стресс не проходит, стресс вызывает напряжение мышц. И если какой-то чак внутренний стресс сидит, он начинает во сне скрипеть зубами. Это как сброс энергии стресс. И судороги может схватить и так далее. Это всё неумение пройти стрессовую ситуацию. А главная стрессовая ситуация лежит на нём на материальном, а на духовном и на чувственном. Что еще очень важно, у человека человек часто реагирует на э, напряжение внутренней агрессивности, не на настоящее, а на будущее, скажем, вот у Израиля идут проблемы, они идут, они сейчас во всем мире идут, так вот у Израиля идут проблемы и человек на них реагирует, если он внутренне реагирует через недовольство судьбой, депрессию или агрессивность к окружающему миру, то этот человек эти испытания к себе притягивает. Подобное притягивает подобное. Чем сильнее мы агрессивно реагируем на события, тем оно агрессивнее становится. Схема проста. Поэтому, насколько человек внутренне в момент боли и потери идёт на любовь, на единение с Богом, настолько ту ситуацию, которая должна его чистить, эта ситуация ему не нужна. Вот о чём идёт разговор. Поэтому я сейчас у многих вижу, что у них проблемы не только идут из прошлого. Там обиды, там претензии, Когда в основном это обидно родителей в детстве, половое созревание, мальчики, девочки, первая любовь, знакомство с суженым, ну, сказать, э дети, вот основные этапы. Наши. Если мы там что-то не прошли чисто, любовь не сохранили, божественную волю не увидели, не поняли, что любая ситуация работает по любви. Всё, дальше проблемы. Но этот хвост, который остаётся из прошлого, может быть остановлен просто раз и навсегда, если мы меняем реально себя и отношение к прошлому. Что произошло с вами? Но есть ещё понятие будущее. Мы на будущее так же реагируем, как на настоящее. Поэтому, если возникает, вот я сколько раз говорю, если возникает ощущение страха или уныния, недовольства, спонтанная боль в разных местах тела – это реакция на будущее. В этот момент нужно отрешиться и энергию направить к Богу. И вот тогда мы можем измениться и изменить через это своё будущее. Аспект очень важен. Потому что я в последнее время всё чаще, когда меня начинают где-то ломать. Я сомневаюсь, это моя реакция на будущее событие. А, когда идёт сейчас главная чистка, которая во всём мире идёт, это высший уровень чувств, это будущее, это судьба. Главные признаки того, что мы не проходим это очищение это возникающее недовольство собой и судьбой, это уныние, Это раздражительность, это готовность осуждать и испытывать недовольство событиями в близком окружающем мире. То есть вот по этим признакам можно уже определить, что проблемы начались. Так. как поворот чувства избранности, если этим пропитана аура всей страны. А Я говорил о том, что у каждого человека есть желание повысить свой статус. Это признак его выживания. Каждый человек работает на свой статус. Логично? Логично. Так вот, для человека жадного поклоняющийся материальности. Его статус – это его счет в банке, дорогая машина, его дом. Если у него дом разрушился, а счет в банке обнулился, он покончил жизнь самоубийством. Для него жизнь теряет смысл. Всё, он рухнул, как человек, он никто. Для э, человека искусство, его статус – это признание публики. Многие актеры от них отворачиваются, всё, он никто. Для человека духовного статус – это доктор наук, кандидат, выпущенные книги, уважение к другим. Сказали, что ты никто, и твоё открытие никому не нужно. В петлю полез. То есть каждый из нас хочет состояться как личность. Но поскольку личность у нас в первую очередь божественная, а потом уже идёт, так сказать, душа, дух и тело, то в первую очередь статус человека заключается в умении любить. Интенсивность чувства любви. Так вот, когда богоизбранность заключается. Что такое богоизбранность? Это есть приближение к Богу. А приближение к Богу это усиление чувства любви и её интенсивности. Вот это и пугает про нас. А если атеист своей рассматриваю, на как моё преимущество в сознании, в духовности, в возможностях и в судьбе, вот меня Бог защитит, а вас нет. Всё. Богоизмс меняется гордыней, презрением в закамере. Значит, то, что вы называете вся страна пропитана ощущением богоизбранности. Это есть неправиль, это есть непонимание, и неправильное отношение к понятию богоизма. Это идёт концентрация на внешних аспектах божественного, а не на его сути. То есть ей кажется человеку, чтобы быть счастливым, богат материально, духовно и чувственно, он должен усиливать свою связь с Богом. Бог вселенную вселенную создаёт и даёт ей энергию. Без этой тонкой энергии вселенная погибнет сразу же. Вот то, что Вселенная каждой долей секунды раздувается этойс приток божественной энергии, из которой формируются миры, планеты и всё что угодно. Ну, я в первой книжке про это писал. Так вот, э, вот это ощущение, так э, сказать, энергии высшей, которую мы получаем. Без неё не, не развивается ни, никакая природа. Поэтому насколько у нас э высокое единство с творцом, настолько мы спокойно эту энергию получаем, и настолько из неё производится всё остальное. Как только мы Внешние признаки этой энергии начинают ценить второе звено больше, чем первое. Для нас важнее аспект какой? Какой самый первый внешний аспект? Это высокая энергия, это высокие возможности, власть, чувства. Всё. Поэтому и в в Торе сказано, что ангел стал дьяволом тогда, когда от первого звена перешёл поклоняние второму, начал поклоняться не Богу, а своим возможностям, своим там... Люцифер, что такое в переводе? Сияющий, утренняя заря, самая высокая энергия. Когда поклоняешься высшей энергии, которая дает тебе любое исполнение желаний, любую власть, любую духовность и способности, но не дает любви. Вот это смещение и дает кучу проблем. И вполне естественно, если народу даны большие возможности, Если идёт огромный уровень духовности, то постоянно самая главная опасность для еврейского народа это искушение утратить любовь и единство с Богом и э подчёркивать своё духовное превосходство над другими. Это тот это тот признак, как только он усиливается у Израиля, должны начаться проблемы. Должен быть крах будущего, судьбы, как это было со всеми родоначальниками еврейского народа. Сейчас эта тенденция прослеживается, да. Будут проблемы, будут Знаете, какой самый страшный человек на свете? Еврей-атеист. Потому что духовность очень высокая, а любви нет, а это девализм. Именно евреи-атеисты делали революции, кучу народа убивали, были самые жестокие по сравнению с другими. Отсюда многие претензии. Надежда в том, что, э, сказать, э, эта тенденция есть в каждом человеке, но она не так ярко выражена, чем выше возможности человека тем э опаснее его неправильное развитие. Вот о чём идёт разговор. Поэтому если говорить о еврейском народе, то в нём всегда жило две тенденции, как эти две тенденции жили в Архае. Это тенденция к Богу, единению с ним и тенденция забыть о Боге и упиваться теми благами, которые он от Бога получил после этого единения. А самое главное блага это какие? Это сверхвозможности Это та тонкая энергия, при которой любое желание исполняется. Когда духовность и интуиция иສະвидения превышает все, сказать, мыслимые уровни. Вот здесь идёт постоянно у каждого человека это пит. В еврейском народе она выражена очень ярко, потому что он именно преодолев зависимость от духовности, э, состоялся как народ. Эта опасность всё время присутствует. Сейчас она усиливается. Почему? Потому что э дела в чём? Э, в любом стаде есть вожак. Член любого стада интуитивно подражает ему. Хочет он или нет. Дело в том, что через подражание мы обучаемся миру. Ребёнок подражает родителям, любит его и ему подражает. И через это подражание он получает информацию от родителей и может состояться в окружающем мире. Именно через подражание у нас развивается речь, общение, именно через подражание. Так вот также Как ребёнок подражает родителям, становится человеком, а не животным. Также, э, в любой стае э, все члены стаи подражают вожаку, и он лидер, и он как бы управляет, он, сказать, на более высоком уровне. Вот эта система вожак, она везде. Она от первобытного уровня и до самых высоких. В тюрьме всегда в центре ответственный пахан, и вокруг него свита, и дальше простой народ. Куда ни брось крыс вот в книжке популярной. Крыс помещают в клетку. Нужно доставать еду, переплывать куда-то. Есть два эксплуататора, есть один э козёл-пощение, на котором все они как бы пищу. Есть один независимый. И вот берут этих независимых четверо в клетку. Два эксплуататора, один козёл-пощение, и не как бы не меняли крыс одного статуса. В среднем в конечном счёте одни и те же звенья. энергетика так устроена. Любое общество живёт по определённым законам. И закон подчинения вожаку. Так вот, кто является гарантом законов? Знаете кто? В обществе, назовите мне. Вот есть законы. Тогда они выполняются, когда есть гарант. Кто является гарантом? Горе, гарант президент. Ну это привыкли повторять. Гарантом закона является только тот, кто может наказать, если они не исполняются. Если президент не наказывает за нарушение законов, он перестаёт быть гарантом. Поэтому, если в обществе нет структуры, которая жёстко наказывает тех, кто законы не выполняет, это общество погибает. Неуважение к закону разлагает гибель общество. То же самое в международных отношениях. Должен быть гарант того, что международные договорённости соглашаются. Этим гарантом был он. Сейчас её нет. Всё. Сейчас в международных отношениях начался беспредел. то дови раньше был гарантом. Америка, она сейчас перестала быть гарантом международных отношений. Мир идёт в разнос. Это естественно ударит по Америке. Но это к чему? К тому, что сейчас энергетика Америки это энергетика разрушения всех как бы, так сказать, норм. Это энергетика, которая поклоняется не Богу и не духовности, а чисто, то есть скоперестав поклоняться Богу, начинаешь поклоняться сначала духовности, а потом от духовности съезжаешь в материальный. И когда благополучие твоё важнее всего, тогда можно нарушать любые нравственные и духовные нормы ради этого благополучия. Это уже завершающая сцена спектакля. Когда идёт просто возрождение полное и кульминация должно обрушиться это материальное. То есть идёт закономерный процесс возрождения: утрата божественного, утрата духовного, утрата материального. Человек в конечном находится в последней стадии. Вот Америка всем демонстрирует, что можно нарушить любые международные правила и соглашения во благо своей цели, своему интересу, своему благополучию. И это влияет, соответственно, на энергетику Израиля. Потому что концентрация на благополучной судьбе, которой Америка сейчас все страны наспеговывает, те, кто открывается, делают то, что вот я смотрел на одного проповедника, Но сейчас много различных христианских направлений, церквей и так далее. Вот я на него смотрел, он блестяще говорит, молодой парень. У меня есть канал СНО международный там сеть. Вот. И я просто смотрел, насколько он великолепно цитирует Ветхий Завет, Новый Завет говорит. И вдруг он сказал что-то, я про это уже говорил, ещё раз повторю. Он сказал что-то, что, что где-то но близко мне. Я думаю, какой молодец. У меня ощущение было, что мне иглой проткнули почки. Я сижу, думаю, что случилось. Отошёл, сморю, у меня пошла бешеная концентрация на благополучной судьбе. О том я понял, центр вот этого движения находится в Майами. О чём бы они ни говорили, как бы они о Боге ни говорили, у них цель одна благополучная судьба. То есть это магия своего рода. Хотя цитирует Библию, но ну, вот только так. И как только я эту тему принял, у меня взрыв пошёл, и у меня почки чуть не отвалились. Но у меня просто я по, так сказать, по своей работе, я работаю с тонкими планами. И я на на любое малейшее изменение тонких планов реагирую как на физическое событие, которое произошло. А другой человек вообще этого не чувствует, не видит. Потом это отразится на теле. Я просто с опережением работаю вот и всё. Так вот, здесь всего навсего, всего навсего его подсознательная ориентация. Внешне всё прекрасно, а на самом деле идёт катастрофа. И вот это особенность нашего современного мира. То есть даже постоянно цитируя Тору, Библию, сказать, Ветхий Завет, Новый Завет, Люди, на самом деле, внутреннюю свою энергию направляют к благополучной судьбе и к обеспечению будущего. Так вот, тест на выживание сейчас – это как человек реагирует на несправедливость, крах будущего, неприятности по судьбе. Если у вас в этот момент идет вспышка любви, вы выживаете. И, соответственно, вы можете спасти всех вокруг. Сейчас во время семинара разболелась поясница, крестец и копчик. Что-то я не преодолел. Но я говорил, ростовские врачи это исследовали, когда у человека идёт инфаркт, лопаются сосуды, мышцы разрываются не только сердце, но и поясница. Я вот думал, почему, а потом я заметил, вот у меня есть знакомый, у него было два инфаркта, здоровенный мужик, 120 кг, железное здоровье, два инфаркта. Почему? Очень сильный человек. Может выпить три бутылки водки и спокойно водить в машину. При этом не отражается совершенно. Это внутренняя какая сила должна быть. Но эта сила оборачивается с другой стороны слабостью, невероятно ранимый, обидчивый и принципиальный. Если что-то не так, у него тут же вспышка идёт ненависти. А в таком случае, если да, женщину обидовать не её, так сказать, может пойти в разнос. Ну то есть любая сильная обида, обычно сильная обида от противоположного пола, иду. Так вот, два инфаркта. Я думал, умрё. Вдруг через какое-то время начинает болеть поясница. Врачи смотрят, чисто, грыжи нет, боль сильнее. Причина. А причина спасение. Удар пошёл не на сердце, а на копчик на поясницу. И вот пока он мучается с поясницей, у него не будет инфаркта. А так обычно человек бежит к целители, говорит: "Вот никто меня вылечить не смог, а вот этот смог. У меня великолепно работает поясница. Его хороня через месяц от третьего инфаркта, всё нормально". Так вот, э, во время семинара во время семинара идёт чистка. В основном она идёт до семинара, чтобы всё-таки на семинаре никто не помер и бедного лектора не не повезали тут же, как говорится. Я в этом убедился. Поэтому я всем говорю, если уж очень ломают перед семинаром, не спешите, посмотрите в записи, потому что запись вроде бы та же информация, но она облегчённая. Это так же, как один человек ужинает, а второй этот ужин в видеозаписи просматривает. Всё-таки разница в присутствии. Поэтому на семинаре энергия-то не записывается, информации да, энергии нет. Поэтому и разница есть. Вот недавно мой знакомый хотел поехать на семинар, его откровенно стал ломать. Причем ломать стало так, что он не смог приехать наверное, на первый день семинара. Потом стало легче, он приехал с женой на второй день семинара, посмотрел, все нормально. Через два дня возвращался, ехал домой из другого города. На 160 км в час улетают в Кювет. Машина восстановления не подлежит, у них у обоих не царапит. Я ему позвонил, говорю, работать начали, раз остались живы. Теперь надо как бы дорабатывать, чтобы уже полегче было. Была на всех лекциях и семинарах, на индивидуальном приёме. 2 года подряд мой муж попадал на следующий день в психбольницу на месяц. У сына был диагноз меланома. Сейчас он здоров. У него родилась дочь. У нас много проблем, но в душе радость. И сейчас у меня четверо внуков. Дело в том, что когда человек приходит на семинар, э идёт включение и чистка автоматически на тонком плане у всех, и у родственников, и у близких. Поэтому Соответственно, если энергетика должна идти на любовь, чем сильнее она уходит от любителя, тем сильнее идёт сшидка. Поэтому здесь концентрация на сознании была большая, соответственно, и, сказать, время отдохнуть было месяц, чтобы восстановить свою энергетику. А меланома это, как правило, тема ревности. Вот. Но хотя я скажу, вот мне недавно я с женщиной консультировался с меланомой. И она говорит, вы знаете, у меня было улучшение, почти все прошло, а сейчас пошло обострение по меланоме. А я смотрю, она более-менее выравнивается, а с детьми не в, так сказать, завал. А у нее дочке 14 лет. Я говорю, девочка совершенно боль не умеет держать. Она любовь не сохранит и не будет продолжать любить того, кто ее не залабил. Просто. Вот. И я говорю, если вы девочку приводите в порядок, то у вас меланомой идет. Потому что мы отвечаем ей. Зато как воспитали своих детей. Не головой именно, а эмоционально. В первую очередь, знаете, что дети берут у родителей, но ну, понятно не слова, и не призывы, что? Но поведение. Значит, так сказать, самое последнее это слова, потом это поведение, которое ребёнок берёт и подражает. Потом это внутреннее состояние, и самое главное, что берёт ребёнок у родителей? Самое главное это направление, в котором движется родитель. Вот именно это направление ребёнок интуитивно почему? Потому что подражает он своему родителю в взглядах, в сути, от сути любого человека. Это то, куда он движется. Мы есть то, к чему мы стремимся. Поэтому если люди исключительно порядочные, добродушные, ребёнок преступник А потому что они исключительно прилестные добродушные, но их душа, эта душа закоренела тиста. Для него самое главное это благополучие. Его ребёнок это взял. Он про войну, сказать, жить не заходил, когда ограбили, предали друзья. Ребёнок топором и бывал людей. И вот один прекрасный, порядочный, добрый человек, а второй убийца, живодёр. А на тонком плане они абсолютно одинаковые. У них направление, в котором они идут, одно и то же, но смысл более яркой это раскрыт. Вот и всё. При ро gle смерти восколе всего увидели у меня. Сегодня я едва не погиб на Баварии за 500 м до места семинара, причём на пустой улице. Недавно снилось, как сверху брызнула кровь, непонятно откуда взявшаяся. Но дело в чём? Почему, э, Иаков был сновидщим? Почему человек может быть во сне сновидщим? Никто, я говорил уже, объяснял. Знарите? отрешённость. Дело в том, что во сне наше состояние подобно тому, когда мы жертвуем, принимаем потерю и отрешаемся. Но всё в сне выключается логика тела и даже логика сознания. Вот вы знаете, как я понимаю, как когда я начинаю засыпать, вот я лежу и не могу заснуть. Заснул, потом говорю: "Всё, я уже засыпаю". Знаете как? Как только нелогичные мысли пошли, всё, значит, я уже готов. Пока всё логично. Так, так, так, я знаю, сна нет. И вдруг Вот такая мысль идёт, и потом вот такая, потом вот такая, думаю, всё нормально. Раз фокусрёк до сознания, значит, я готов. Так вот, именно сознание и тело, когда выключает свою логику, тогда можно выйти на тонкие планы. Поэтому, в принципе, мы во сне все и становимся. Кровь брызнула, значит, это намёк, ну, так сказать, ваша кровь может брызгать. Есть проблемы. Значит, наверное, внутренняя ориентация достаточно неправильна. Что? Смарт. Дело в чем, как я описывал, еще раз повторю, как определить, это ваша проблема или это уже проблема детей? Если это ваша проблема, то вы начинаете молиться и чувствуете отпускаем. А если вы начинаете молиться, отстраняться, вообще никакого подвижки, значит, это уже плотно загружены дети и внуки. Это просто вопрос уже более серьезной работы и долгой. Внучка с трех месяцев смотрит иногда с таким взрослым пониманием, что ее взгляд трудно выдержать. Дело в том, что та новая энергия, которая приходит, она приходит и в детей. И эта новая энергия, э, она именно энергия тонких планов. Отличается, знаете, чем? Признак того, что энергетика очень мощная и тонких планов это умение концентрироваться. Поэтому когда ребёнок маленький, и умеет концентрированно смотреть, как мы определяем, что сознание у человека развивается, когда маленький ребёнок уже концентрируется на что-то смотрит, у него глазки не бегают, а он уже их сводит. означает все, он уже, процесс пошел. Так вот, именно умение, вот эта глубинная внутренняя концентрация является показателем духовности. И у детей сейчас именно взгляд очень взрослый у, у всех. Ну, это то, что называется, дети индиго называют. То есть идет э, изменение, идет новая энергия, и дети ее чувствуют, и они меняются под нее. Соответственно, если дети не получат э, правильной ориентации, то это убийцы современной цивилизации. О любви вы сказали верно. Остро ощущаю, что счастье и любовь к мужчине могут быть для меня опасны. И для него тоже. С одной стороны, как любой женщине хочется этого, а с другой стороны, думаешь, а нужно ли мне это? Вы понимаете? Человек, который отказывается от желаний, он отказывается от любви. Потому что в э, любом желании корень – любовь. Любое желание – божественное, по сути. Когда мы хотим другого убить из-за денег, это всего-навсего. Мы хотим объединиться с счастьем, благополучием и отдавать энергию. Значит, тоже не давить это желание, нужно его воспитывать, понимать, что оно ущербное, потому что у нас внутри ориентация неправильная. Но именно подавление желания приводит к ещё большим проблемам. Поэтому, если мы чувствуем опасность, но вместо того, чтобы, сказать, преодолеть эту опасность за счёт устремления любви к Богу, а тогда что получается? Мы отказываемся идти к Богу. Развитие человеческое это всё больше обретение энергии. И значит, мы всё сильнее должны устремляться к Богу. И в конечном счёте, когда наша энергия будет равна масштабу Вселенной, чтобы не превратиться в дьявола, мы должны устремиться к Богу с такой силой, что мы вернёмся в Творца и станем полностью неразуменно связаны с Ним. Вот цикл Вселенной. А тот, кто отказывается реализовывать энергию, боится, он отказывается от любви и от Бога. И этот человек будет наказан. Помните притчу Христа? Зарыл талант земли, не захотел его реализовывать. Когда человек не хочет реализовывать свою энергию, его наказывают. Поэтому если вы будете убегать от любви к мужчине, то у вас будет куча проблем по онкологии. Значит, нужно за ней убегать, можно сдерживаться и приводить себя в порядок. У дочери бесконечные препятствия на пути оформления легальной иммиграции в США. Хотя муж американец, и он все ребёнок. Наверное, зацепилась за будущее. Ну Я думаю, и будущая судьба с одной стороны, а с другой стороны, зачем туда эмигрировать, есть по лучшим местам. А... Меня зовут так-то, сын 21 год, еле дожил до семинара, нет сил, нет желания, не работает, не учится. Если погоняет на роликах или засидится у компьютера, потом долго отсыпается, рвется из Израиля в Россию, хотя владеет только устным языком. Мой украинец говорит, что в Израиле не выживет. А мне тут нравится. Помогите нам. Деньги прошли все. Дизки слушаем ежедневно часа. Вы знаете, мне тоже очень нравится в Израиле. Вот я по рынку сейчас прошёл. Край. Погода великолепная, энергетика великолепная, ощущение просто счастья. Очень хорошо. И одновременно есть проблемы. Так вот, дело в чём? Дело в том, что ребёнок А, что если у него нет сил, нет желания, это что означает? Тонкая энергия уходит. Значит, вероятно, он в этом месте, если в этом месте, я вам сказать, ему тяжело. Значит, вероятно, резонанс у него идёт сильнее. Может быть, у него за концентрация на благополучии, на будущем настолько сильная, что ему просто здесь нельзя быть. У еврейского народа есть огромная проблема повышенная духовность и спасобность Но у еврейского народа есть иммунитет против этой способности, это так сказать, его история, его опыт преодоления, который он носит в себе. Там, где есть болезнь, там рядом есть лекарство. Поэтому, если вот я смотрел, ездил на источники здесь, а идёт перетряска тонких планов. То есть здесь повышенная возможность стать духовным, срединный путь. И одновременно вот как как не странно, источники и даже вот какие-то растения здесь будут лечить именно вот эту проблему. Это вполне логично. Поэтому, но если вот у сына уже нет энергетики, если ребёнок хочет куда-то, то я считаю, надо идти ему на встречу. Дети живут не головой, не внешним счастьем, а внутренним. Он поедет в Россию, там у него будет, соответственно, нестабильность, перетряска и так далее. Это поможет ему выше. С чем связана длительная ноющая боль в области сердца, особенно если не досплю? В последнее время часто чешется основание большого пальца левой руки. Но обычно так. Вот смотрите. Вот средний палец. Это как бы то, чем человек просто за мир цепляется во всех аспектах. Два правого это чувство, а два левого это сознание. Почему говорят? Гордыня. Правый палец. Обвиняем мы как? Указателем. Обручальное кольцо. Куда? На средний. То есть чувственный и сознательный мир как бы разделяется здесь. Поэтому если основание большого пальца чешется, значит левой руки. Ну значит тема судьбы, значимости, гордыня, наверное, как бы не преодолены. Что такое боль в области сердца? Я смотрел, если очень резко падает энергетика, горло как бы царапает. Если падает масштабная энергия будущего, сердце, если общая энергия, тогда мыча половая. Вот так что если если вы не высыпаетесь, болезненция это означает, что у вас энергии маловато. Но энергии мало тогда, когда человек, когда энергия куда-то утекает. В нас приходит энергия божественная, и мы её реализуем. Если мы реализуем больше, чем приходит, тогда что нужно сделать? Нужно привести себя, во-первых, в порядок, чтобы не утекала лишняя энергия. А во-вторых, снять перегрузки, физические работы и так далее, снять нервные перегрузки, отпустить ваши какие-то проблемы. То есть вот сейчас проведём эксперимент. Я посмотрел трёх женщин. А норма достаточная нагрузка до 40 единиц, комфортная. У первой 300, у второй 120, у третьей 200. У первой страх перед будущим. По второе недовольство судьбой, по третьей претензии к людям. А мы спрашиваем, где энергия? Объясняю. Чем сильнее идёт полезная энергия, тем опаснее становится. Это как повышение э, скорости. Чем опаснее, тот недостаток, который мы раньше не видели. Подумаешь, квет заехал на 10 км. Сдал назад, поехал. Подумаешь, квет заехал на 160. Другая реакция. Так вот энергия идёт И наши ошибки становятся всё более опасными. И раньше переживание за будущее, недовольство судьбой, критика других, они на здоровье сказывались там в пятом колене. Сейчас они разрушают человека на глазах за несколько лет. Поэтому ещё раз говорю, мы должны изменить принцип отношения к миру. Не мир плохой, не недовольный там, э, сказать, недостаточный, злой, жестокий. Мы мир любим, мир божественным. Он абсолютно закономерен, сказать, Всё дано Богом. Недовольство миром – это недовольство волей Творца. Значит, внутри абсолютное принятие всё, и снаружи, что такое, кстати, абсолютное принятие всего? Это реакция чувства любви на любую неприятность и на любую положительную ситуацию. У Христа это чётко, конкретно выражено. Ударили по одной щеке, подставь другую. И многие последователи, считая себя христианами, переврали полностью эту фразу. чисто к внешнему уровню пристроили, а весь смысл заключается в том, что когда есть боль, нужно стремляться к любви к Богу, так же, как и Аков. То, что говорил Христос, и то, что сделал Иаков. Полностью идентичный процесс. Вот и всё. Так вот, сейчас у нас начинается то время, когда на любое, что нам не нравится, мы должны отвечать вспышкой любви и изменения себя и мира. Это должно стать рефлексом. Что такое вспышка любви, когда идёт неприятность? Это и есть устремление к Богу. Но не через сознание, а через чувства. А через чувства более надёжно и более масштабно. Вот и всё. Время заканчивается. Ну, Но... я неоднократно был на ваших приёмах, работаю над собой. С некоторых пор у меня резко уменьшается память. Я забываю о разговоре слова, которое только что помню. Потом это слово вспоминается. Пожалуйста, объясните, что нужно делать, чтобы выправить память. Я вам скажу. А Почему в возрасте слабеет память? Потому что когда чем мы взрослеем, чем дольше мы живём на земле, тем сильнее мы привязываемся ко всему. И тогда блокируются объекты привязанности, потому что они убивают любовь. Какой объект привязанности это энергия вообще. Вот она повышенная энергия, когда мы привязываемся, это повышенная неправильное направление. Значит, нужно, чтобы энергия упала. И тогда начинается что? Начинается мысль высыхает. Зрение слабеет, память слабеет, желание слабеет, сексуальное желание слабеет. Да хорошо описал. Вот все признаки стареющего человека. Но на самом деле это все признаки блокировки. повышенного стремления к этим моментам. Значит, тот, кто концентрируется на любви и воздерживается, вот для этого посты есть во всех религиях, он свое старение отодвигает на десятки лет. Почему раньше, так сказать, Авраам жил, сколько там, 100-200? Потому что внутренний импульс и устремления к Богу был настолько сильным, что человек внутренней душой старел медленнее. Сейчас очень быстро. Поэтому вспомните все моменты, когда вы не принимали крах осознания. Что такое память? Это сознание. Это духовное. Если вы осуждали кого-то часто, у вас будет слабеть память. Сожалели о прошлом, у вас будет слабеть память. Вот представьте, у вас что-то произошло, вы это принять не можете. И именно память вам постоянно даёт стресс. Значит, для того, чтобы вы не переживали о прошлом, вы должны забыть о нём. У вас должен быть склероз. Всё. Как это анекдот. Склероз не говорит. Какое счастье. Каждый раз всё по-новому испытывают. Вот так вот, э, именно мы должны обнулить своё прошлое. У нас вообще не должно быть никаких притезд к нему. Тогда память будет ясная и чистая. А если любой стресс, мы начинаем повышенно переживать, тогда у нас должно ослабеть сознание, оценка тогда снизится ситуации, и мы легче будем жить. Поэтому здесь опять же система восстановления приоритетов. Это не психологическое воздействие, если если что-то забывает, это вот просто агрессия Э-э, вот у меня бывает ситуация. В принципе, у меня память, я считаю, с детства была абсолютная. Если я что-то не понял и хочу, я через 20-30 лет вспомню, скажу: "Да, вот теперь я это понял". То есть я никогда ничего не забывал. В последнее время э, так сказать, думаю о книжке, думаю: "Вот эта мысль интересная. Барс тут забаба". И я сейчас так говорю: "Ну если свыше доно ей интереса, то и она всплывёт. Она потом сама подкрадывается и всплывает". Я понимаю, Когда я пытаюсь концентрируйся соловьищей, она уходит. Забыла, она тоже сама подошла, и вот она. Вот, поэтому э повышенная фокусировка на сознании, она приносит вред памяти. Значит, что нужно делать? Нужно научиться жить чувствами, мыслями, чувствами. Я вот говорю, что такое отдых? Это делать не то, что надо, а делать то, что хочешь. И я просто на отдыхе попытался всё сказать. Вот я встаю, И вот я буду делать только что я хочу. И тут же прокололся. Причём, друзья звонят: "Давай встретимся". То всё, говорю: "Хорошо, не хочется". Ну давай, кто, давайте. Зачем? И время потерял, и всё. Потом говорю: "Вот, пожалуйста". Чувство долга победило, так сказать, и я начал себя ломать, и им в угоду пошёл. Я себе вред нанёс. Значит, э эгоизм внешний оказывается. Никогда не бывает только хорошего или только плохого. Выгоизм это одна очень важная положительная черта. Знаете, какая? Но вся любовь, она производит чувства, мысли и тело. И когда мы отставим свой эгоизм, тело и наших желаний, мы немножко оставим и любовь в том числе. До вот эгоизм любви должен быть полным. То есть не делайте никогда того, что может ущемить вот это чувство любви, радости, ощущение единства с миром. Никогда нельзя ничего делать. И тогда у вас появится интересный эгоизм. В одном случае он работает, в другом нет. Объясню. Вот человеку говорят, ты в нашей компании, ты должен быть, так сказать, о друзьях заботиться, да, ну тогда вот стакан водки выпивай, ну ты же друг, так ты меня уважаешь, так вот, эгоизм любви, скажут, пошел ты со своими предназначенными, не хочу я пить, а если эгоизма любви нет, он, ну что, ну другу уже надо уважить, и все, и начинается рабство, то есть любовь освобождает нас от рабства и духовного. рабом физическим становится раб духовный. В рабство физическое всегда попадает тот, кто внутренне является рабом ценностей духовных или чувственных. Что сказано в Торе? Если твой брат еврей, э, сказать, взял долг и не отдал, и идёт в рабы, ты можешь через 7 лет отпустить. То есть это общепринятая была раньше практика. Человек с финансами не справляется и тогда продаёт себя в рабство, чтобы как-то обнулить свой, свой долг. Так вот, кто в рабство попадает? Тот, кто теряет деньги. А деньги теряет тот, кто неправильно ими распоряжается, кто зависит под каких-то аспектов. Чем больше внутренне зависимый человек, тем менее правильно он себя ведёт. Поэтому сначала рабо, рабом и становится внутри, а потом снаружи. Вот есть очень простое средство разбогатеть. Хотите, скажу вам по секрету. Так вот, богатым материаля Может быть, чек богатый духовно. Мы, ну, конечно, можно ограбить, потом выдерут, я имею в виду, без, э, сказать, костоломных результатов. Чтобы быть богатым материально, но чтобы быть богатым духовно. Чтобы быть богатым духовно, нужно иметь много любви в душе. Значит, принцип очень простой. Счастливым снаружи может сказать только тот, кто счастлив внутри. Если вы несчастны внутри, вы не имеете права на любое виде счастья снаружи. А многие внутренне счастливы, они завидуют, осуждают, переживают и хотят быть хоть как-то счастливыми снаружи. Это невозможно. Подобное притягивает подобное. Поэтому хотите быть счастливыми? Сначала вы должны быть счастливыми внутри, ощущение любви. Потом из этого ощущения любви родится духовность, ясновидение, предчувствие, потому что без этого не управлять окружающими. Потом из этого рождается, что вы совершенно чётко чувствуете, где надо работать, сколько надо работать и приходят деньги. Вот схема. А потом вы начинаете, то что называется, тащиться от этого, про любовь забыли, и начинаете откручивать в обратной позиции. Потом вы всё потеряли, и как же... Потом вы в несчастье пребываете, потом вы понимаете, что когда несчастье внутри, тогда ещё хуже снаружи. И начинаете потихонечку выходить опять на тот же путь. Поэтому, что такое умение быть счастливым внутри? Если муж пьёт, несправедливо относится, да, можно спорить, можно воспитывать и так далее. Но чувство любви и счастья ни в коем случае нельзя при этом терять. Воспитание, если вы утратили ощущение любви и счастья, перестает быть воспитанием. Критика становится убийством, а радость становится поклонением. Без любви у вас только две позиции – либо топтать, либо поклоняться. А с любовью вы и радуетесь, и любите, и одновременно работаете в другую сторону, над страной. Всегда должны в любви идти два противоположных процесса. Это стремление к любви и стремление от него. И получается синусоида. Вот это и жизнь. К Богу устреление непрорывное, а к любимому человеку по синусоиде. Как только мы Бога утратили, мы непрорывно идём к любимому человеку, а потом непрорывно идём от него. Сначала мы ему поклоняемся, а потом мы его убиваем. Иногда тут же поклонение переходит в убийство. Вот я видел, у человека вспыхивает привязанность. Смотрю на тонком плане и уже начал убивать. Несколько секунд разница. Так. Хватит. Значит, а записки я читаю, анализирую. Я им ещё раз хочу подчеркнуть. А вот здесь насчёт инфракрасной бани. В принципе, в принципе, чем хороша инфракрасная баня, тем же, как турецкая. А нет перегрузки на голову, на лёгкие. А кожа работает. Поэтому же схема работает э это самое. Ну, -150 азот, как она называется, азот. рисовал. То есть идёт нагрузка на тело, и такая достаточно сильная, а человек чувствует себя комфортно. Но теперь это насчёт плюсов, теперь что касается минус. Дело в том, что именно тогда, когда плохо в вашей голове, когда у вас ощущение, что вы умираете, дискомфорт, именно в этот момент устремление к тому, что вас спасёт, то из любви, интуитивности самой русской А когда он в полном кайфе, а что-то там с телом. У вас личного устремления нет. Поэтому за счёт этого вы вытаскиваете свою энергетику. Но энергетику вытаскиваете поверхностную. Значит, в бане вам должно быть должно быть тяжело. Поэтому я заметил, вот я один парюсь в бане, не выдерживаю долго. Пошёл с друзьями. Тяжело, но он ещё не вышел, нужно придержаться, сидишь, общаешься. А иногда, когда мне было очень тяжело, чувствую, подыхаю просто. Я начинаю молиться, и каждый раз у меня было ощущение, как будто прохлада воды, так крас меня. Поэтому, если правильно к относиться к бане, то в ней, э, отрешаясь и удерживая любовь, можно достичь очень хорошего уровня устр наработки устремления. А инфракрасная она, так сказать, даёт, но вариант, ну, другой, везде свой плюс. Вот. Поэтому и это дальше, любой всё-таки Сознаю человека машинком. Я как-то у меня доверия особо нет, хотя внешне похожи. Вот. Потому что, естественно, инфракрасное тепло. Я всё-таки думаю, оно от чем-то отличается. Это как свет от лампочки и свет от солнца. По спектру практически то же самое, но, как говорится, почувствовать разницу. Я смотрел, как кто-то загорает под лампочкой. Там просто завал. Там по кожа начинает разрываться. Это искусственный загар, это просто вред. А на солнце нормально. Поэтому я всё-таки сторонник натуралов. Ведь обратите внимание, я говорил о том, что а картофельный самогон вы будете пить. И пить самогон из ржи. И после картофельного возьмите топор, кто на кого-то побежите, а после ржи вы расслабитесь и всем будете в любви признаваться. Катя формула одна и та же C2H5OH. Но информации совершенно другая. В каждой еде. в чём смысл кошерной пищи? В том, что в еде, кроме калорий, витаминов и структуры, есть информация. И она является главным аспектом в любой еде. Поэтому очень важно, с каким настроением вы пищу готовите, потому что информация идёт. И то же самое, когда человек ест лекарства, которые на травах, и точно такие же синтезированные лекарства химические, с моей точки зрения, это совершенно разные... А, сказать, вообще, бесчестие. Ну, химические лекарства дают внешний эффект, а травы, они балансируют энергетику внутри. Поэтому, в принципе, поскольку сейчас материалистический мир, так сказать, подаёт всё через фармацевтику, чисто химическую, я считаю, сейчас это это просто самоничтожение. Более того, у вас идёт какая-то проблема, То есть вам намекают, что любви не хватает, что вам нужно где-то отрешиться, где-то привести душу в порядок. А вы это, так сказать, красный сигнал глушите лекарствами. То есть идёт усугубление внутреннего состояния, причём очень быстро. Так, ну давайте всё-таки ещё ещё сейчас постараемся привести себя в порядок. Я перечислил главные моменты. Плохие мысли об окружающем мире, плохие мысли о судьбе, плохие мысли о своём будущем. ASCII. Вот те главные моменты. Ещё раз говорю, что-то не нравится, увеличивайте любовь, воспитывайте. На любое конфликт, любое то, что нам не нравится, мы должны отвечать увеличением любви, энергии и действия по изменению себя, окружающего мира. То есть проходить все моменты конфликта, и мы должны с этим ощущением пошло. Что? Вот по поводу записки, что в Израиле есть определённое ухудшение проблем. В России у меня на семинар всё больше хочет народу попасть. Здесь всё меньше. Вот и всё, весь ответ. А почему? Потому что моя информация чем отличается от информации, которую сейчас очень много подаётся на эти темы. Она достаточно болезненна. И если любви нет, то принять это тяжело. Во все книги на подобную тему, эзотерика, различные секты и прочее, они говорят только только о положительных эмоциях. У вас всё будет, болезни пройдут, душа очистится, вы уже там, уже, так сказать, вы уже там наверху, уже Бог вас любит, гладит и так далее. Всё нормально. То есть только идёт одна положительная эмоция. Вот первый признак того, что это вас, так сказать, очень просто, так сказать, обводят вокруг пальца. Любая ситуация, где обещают только положительные моменты, и где нет труда, не ни боли, ничего это блеф и это э просто обман. Вот. Так что в России очень много, так сказать, огромное количество такой литературы, информации, но я просто вижу, тенденция усиливается. Здесь идёт уменьшение, так сказать. Значит, вероятно, с моей точки зрения, чисто объективно рассуждая, можно говорить о о каких-то проблемах. Всё всё просто, как говорится, и понятно. Ну, кстати, э, в России программа самооттажения, знаете, какая? Ноль. Стоимость 88. 120. Вот. Так что спросите о Беларуси лучше. В Украине около 120 дрыгается, 120 50. Ну там, а? а Не, ну сейчас в Беларуси лучше, чем в Украине, теперь. Я думаю, лучше. Там, а? Россия, прикиньте, агрессирует, э, вот я так думаю, в отношении Кавказ, да, вот, Грузии и до концепции. Она-то не я знаю, то есть э, что здесь. А Россия и, Россия, это, Россия это, очень агрессивная страна на на поверхности. Я же говорю, а внутреннем тонком плане это пир. Насчёт агрессии Грузии, никакой агрессии Грузии нет. Это есть угрозы и агрессия к России. Почему? Потому что э-э Отделившаяся Абхазия, если Коцево это часть Сербии, то была всегда абхазское царство. И, так сказать, э, Абхазия вошла как нео автономная, самостоятельная сначала республика. Это потом уже, кажется, в 30-х годах её сделали автономной из Грузии и так далее. То есть всегда это было самостоятельное, сказать, государство. Поэтому э именно советская власть сделала Абхазию частью Грузии. и, сказать, сначала Россия в какой-то степени этоxmlnsская власть. Когда распадается Советский Союз, то могла каждая страна определиться. И каждая страна определялась. А почему в Абхазии и в Южной пошли проблемы с затруднением? Потому что э, сказать, в первую очередь есть влияние Америки. Если они отделяются, присоединяются к России, то тогда Америка, Россия усиливается. И поэтому всё то, что выглядит конфликтом Грузии и Абхазии, на самом деле является результатом американской политики. Если бы Грузия начала бы нормальные отношения с Россией, сейчас весь мир объединяется, то Грузия, так сказать, объединяется с Россией, уходят визовые, экономические и так далее, как и объединённая Европа. И тогда Абхазия и Осетия, их их вопрос перестаёт существовать, потому что Грузия и Россия практически едины. Но Грузия с целью стремлённа работает на вот то, что мы и так далее. просто так, раньше бы Сигрузия так вела, она была бы ничто же на Турции. Значит, для того, чтобы так себя вести, имея рядом такого опасного конкурента, как Турция, нужно иметь крышу. Крыша американская. И поэтому сейчас Америка имеет цель ослабить Россию, э, поскольку, вернее, даже не ослабить, а свалить. Это последний шанс Америки. Если Россия рухнет, тогда рядом их конкурентов нет, Америка тут же бомбит. устраивает ядерную бомбардировку в Китае и после этого мир в руках у Америки все а Россия мешает поэтому идет нормально Косово признают нарушение всех международных норм ООН а Абхазию самостоятельно не признают это что называется? это называется правило двойных стандартов на самом деле это полное разрушение правовых норм одной можно, другой нельзя так что так э, сказать Теперь всё уснёй. А сейчас вплывает информация о том, что э попытки отделения Чечни это, так сказать, достаточно серьёзная работа спецслужб по Америке, Франции и Германии. Деньги для Новой Чечни печатались во Франции, а новые, так сказать, паспорта в Германии, кажется. То есть это было это был проект по разрыванию России. Вот и всё, так сказать, Чечня э, сказать, у Чечни нет выхода к морю. А Чечня, сказать, отделение от России ничего от неё, это, так сказать. Я я и почему прорвались э к, к морю? Потому что во-первых, она всегда была, так сказать, но ну, если мы сейчас начнём копаться, то мы разделим все страны мира на лоскутки и огрызки. Чечня всегда была в составе России. Этот конфликт э с Чечнёй э произошёл на самой по простой ситуации. Посол распад страны. начал отделяться от Украины. Вот эта тенденция распада России, которую Ельцин закрутил. Она в какой-то степени коснулась Чечни, но там распад пошёл как наспеговали оружие до, до предела, а потом начали отмывать деньги. То есть был хаос в стране. И когда Америка поняла, что можно этот распад Советского Союза усилить до распада России, в первую очередь нужно раскачать самое слабое звено. Вот тогда появился эффект Чечни. Вот и всё. Вы обратите внимание, в Чечне было убито 35 тысяч человек, зарезано. Когда-то об этом кто-то говорил. 350 тысяч человек покинули Чечню. Когда-то об этом кто-то говорил. По телевидению об этом сколько сказали в России. Никогда Европа ничего не говорила. То есть тут понятно, здесь четкая, целенаправленная идет схема. Мы не видим одного и видим другое. Когда Лизарай приехала в Украину, в газете была опубликована, проскочила где-то все-таки фраза ее нарушайте все законы делайте все, что хотите мы закроем глаза на все только сохраните власть полное нарушение Конституции идет на Украине пренебрежение всеми законами главная власть сначала президент нарушил Конституцию и так далее, лишь бы власть сохранить сейчас премьер-министр, что будет дальше непонятно вот, мы нарушаем первое звено рушится второе Потом рушится треть, и начинается схема неуправления. Вот то, что происходит сейчас в в Украине это модель того, что происходит в мире. Обычно это кончается войной. То, что происходит в Израиле это модель всей цивилизации. Чем больше народу доно, тем больше он должен верить в бога. Если он считает себя богоизбранным только за то, что, за счёт того, что вот он умный и так далее, Это катастрофа. Чем больше дано, тем больше спросится. Если люди о своей душе не заботятся, имеют очень высокий уровень, когда либо опуститься на первобытный, либо пострадать. Вот весь мир сейчас на на грани третьей мировой войны. Все признаки на лицо. Мир может спастись с моей точки зрения только катастрофа физическая, природная. Но В первую очередь, мир, мы вас простим. Наша работа на субботу. А мы будем в воскресенье. А? В воскресенье. Потому что, ну вот я одну уже книгу написал, и она уже готовится к выпуску. Я просто я перед тем, как писать книгу, вернее, начал писать, и решил немножко дать вступление, теоретическую часть, чтобы потом книжка была более серьёзной. И ещё толком не успел теоретическое вступление написать, как уже объём книги вы вырос. Я решил так это назвать первая часть. Сейчас я пишу вторую, а потом будет третья. Это же воспитание родителей, судя по всему. Будет трилогия. Но всё больше на 100 страниц тяжело что-то. Вот. Так что первая книжка уже в ходу, вторая пишется. Вот. Вот то, что я вам сегодня говорил, элементы там есть, но не так красиво, как сегодня. Может быть, я даже что-то туда процитирую. А? Вы имеете в виду это? Нет, это первая книга. А дальше идёт вторая книга. Но это нет, вторая книга, она сейчас в редактуре. Вторая книжка будет состоять из трёх частей. Я решил, а что, но ну идёт, идёт там за концом. Тем более, усваивать информацию, э, я понял, что вот такая литературная обработка, она, что сказать, на на фоне образов, а, истории гораздо лучше усваивается, чем я просто гоняю голую информацию. Поэтому Она за счёт этого становится более пухлой, но зато интересно читать о чём убили. Значит, задание на завтра. Спасти Израиль да, да. и, и мир и всё человечество, так сказать, после этого. Значит, привести себя в порядок. Все моменты. То есть я завтра буду подсматривать за кем-то, чтобы у всех было всё нормально. Как работать, вы знаете, всё, спасти потребуется.